Багратион. Затишье перед бурей. Фронт на белорусском направлении длительное время стоял на месте. Гитлер и Верховное Главнокомандование Вермахта ОКВ, анализируя оперативно-стратегическую обстановку советско-германского противостояния в весенний период 44 года, полагали, что крупного наступления Красной Армии следует ожидать по-прежнему на Украине, севернее или южнее Карпат. Именно здесь немцы готовились к широкомасштабной летней кампании. УКВ о планах советского военного руководства на лето 44 было осведомлено туманно. Оно считало, что у русских, наряду с приоритетом карпатского направления, растет интерес к движению в сторону Балтийского моря. Русские будут стремиться отрезать группы армий центр и север от Германии. Эти расчеты стратегов вермахта, мягко говоря, были ошибочными. Штаменко в своих мемуарах рассказывает. Приступая к подготовке белорусской операции, Генштаб хотел убедить гитлеровское командование, что летом главные удары советских вооруженных сил последуют на юге и в Прибалтике. Еще в начале мая командующему Третьим Украинским фронтом было отдано распоряжение, в котором указывалось, На вас возлагается проведение мероприятий по оперативной маскировке. Необходимо показать за правым флангом фронта сосредоточение 8-9 стрелковых дивизий, усиленных танками и артиллерией. Ложный район сосредоточения следует оживить, показав движение и расположение отдельных групп людей, машин, танков, орудий и оборудования района, В местах размещения макетов, танков и артиллерии выставить орудия ЗА, зенитной артиллерия, обозначив одновременно ПВО всего района, установкой средств ЗА и патрулированием истребителей. Наблюдением и фотографированием с воздуха проверить видимость и правдоподобность ложных объектов. Аналогичная директива пришла и на Третий Прибалтийский фронт. Ему было рекомендовано энергично вести маскировочные работы, демонстрируя при этом иллюзию активной подготовки к наступлению. Противник сразу клюнул на эти две приманки. Немецкое командование проявило большое беспокойство, особенно на южном направлении. С помощью усиленной воздушной разведки оно настойчиво пыталось установить, что мы затеваем севернее Кишинева. Своего рода дезинформация являлась также оставление на юго-западном направлении танковых и армий, вспоминает Штеменко. Разведка противника следила за нами в оба, и поскольку эти армии не трогались с места, делала вывод, что вероятнее всего, мы предпримем наступление именно здесь. Командующей группой армий Центр генерал-фельдмаршал Эрнст Буш и штаб сухопутных войск Третьего рейха приняли советскую дезинформацию за правду. Однако Буша все-таки одолевала какое-то смутное беспокойство, как бы советы не подложили ему свинью. Он представил высшему руководству предложение по сокращению линии фронта, занимаемой его армиями, и отходу войск на лучшие позиции за Березиной. Но верховное командование вермахта ОКБ – Это предложение отвергло. Бушу было приказано обороняться на прежних позициях. Развертыванию четырех советских фронтов перед группой армий «Центр» ОКБ не придавало первостепенного значения. Гитлер внушал командующему группой армий «Центр», что у того будет спокойный лет». Даже порекомендовал ему пойти в отпуск. Вместе с тем фюрер объявил крупные города, прежде всего Витебск, Оршу, могилёв и Бобруйск, крепостями. Он потребовал укреплять их с тем, чтобы гарнизоны могли прочно держать круговую оборону на случай борьбы в окружении. Установки Гитлера строго выполнялись. Для превращения городов в крепости, возведения многочисленных полевых узлов сопротивления, гитлеровцы силой привлекали местное население. Им удалось создать развитую оборонительную систему. Кроме городов-крепостей появились хорошо оборудованные в инженерном отношении опорные пункты, зоты, блиндажи, сменные позиции для артиллерии и пулеметов. Умело использовали немцы в качестве защитных рубежей природные препятствия леса, болота, озера, реки. 19 июня, за три дня до начала операции «Багратион», фельдмаршал Буш ушел в отпуск. Аккураторы советских фронтов, войска которых скрытно готовились к решительному наступлению, разъехались из Москвы в действующую армию по своим направлениям. Первый представитель ставки, заместитель верховного главнокомандующего маршал Жуков, координирующий действия второго и первого белорусских фронтов, отправился к Рокоссовскому и затем к Захарову. К тому времени Вторым Белорусским фронтом командовал генерал-полковник Захаров. Сталин заменил Петрова на Захарова по настоянию Мехлеса, обвинившего командующего фронтом в мягкотелости. Петров, на его взгляд, не способен был обеспечить успех операций. Второй куратор, начальник генштаба Василевский, убыл на первый й Прибалтийские и 3-й Белорусские фронты, сначала к Баграмяну, затем к Черняховскому. О днях в преддверии операции «Багратион» рассказывает командующий 39-й армии иван ильич Людников в мемуарах «Дорога длиною в жизнь». Людникова вызвали в штаб фронт. У Покровского уже находился генерал-майор Семеновский, начальник штаба 39 шли последние уточнения предстоящих боевых действий еще раз теперь непосредственно на оперативной карте была определена задача соединений она вытекала из предварительного решения командующего фронта 39-й армии во взаимодействии с войсками 43-й армии генерала-лейтенанта Белобородова первого Прибалтийского фронта предстояло окружить и уничтожить основные силы витебской группировки противника. Намечен был и срок готовности к наступлению 22 июня. В сложном сплетении множества вопросов, связанных с подготовкой к большому наступлению, необходимо было не упустить решающее звено. Успех операции, в первую очередь, зависит от ее исполнителей. Командный состав армии Иван Ильич еще плохо знал. Придется изучать их в период подготовки к операции и в ходе сражения, ведь генералы и офицеры штаба полевого управления будут находиться рядом. Пока же шло беглое знакомство с ними. Иван Ильич вспоминает. В первую очередь меня интересовал участок предполагаемого прорыва обороны противника. Генерал-майор Вольхин, командир 251-й стрелковой дивизии, показал нам передний край, огневые позиции. Вместе с начальником штаба армии Семеновским, начальником разведывательного отдела подполковником Волушиным и начальником оперативного отдела полковником Сафоновым проводим предварительную рекогностировку. Конкретику плана операции знали немногие. На вторую рекогностировку Людников пригласил командующих родами войск, командиров корпусов и дивизий. Здесь он впервые уведомил командира 5-го гвардейского корпуса генерал майора Безуглова и командира 84-го стрелкового корпуса генерал майора Прокофьева о роли, которая им отведена на начало наступления Позже получат свои задачи командиры полков, за два дня командиры батальонов, рот взводов. За три часа до сигнала атаки станет известно сержантам и солдатам, когда и что надо атаковать. Не только командующий армии, но и все командиры от корпусов до полков, батальонов, рот взводов получили сведения в рамках их касающихся противники группировки его сил и средств системе обороны и характере инженерных сооружений. соединеение части армии лююникова должны были наносить удар по 53му армейскому корпусу командовал им фридрих гольвицер назначенный гитлером военным комендантом витебска. весь прилегающий к витебску район был объявлен укрепленным плацдармом, и фюрер приказал Гальвицеру удерживать этот плацдарм до последнего солдата. Коменданту было запрещено отдавать приказ на отступление из Витебского укрепрайона, и уж тем более на его сдачу. «Узнав об этом, — пишет Людников, — мы поняли, с какой ожесточенностью будет обороняться враг в полосе нашего наступления. Ценная информация поступила от партизан, которые активно действовали в тылу оккупантов — Недовольствуясь этим, группы войсковой разведки проникли на 70-80 километров в расположение немцев. Разведчики сообщали по радио о передвижениях на коммуникациях. Их сообщение подтвердила воздушная разведка. Накануне наступления в армию в сопровождении командующего фронтом генерал-полковника Черняховского прибыл представитель Ставки Верховного главнокомандования начальник генерального штаба маршал Василевский. Людников доложил, войска готовы к выполнению поставленных перед ними задач. Выехали на местность. Осмотрев ее, маршал Василевский заметил, что танки не смогут участвовать в наступлении 5-го гвардейского корпуса при форсировании реки Лучиеса, проходящей в глубине первой позиции противника, а также во время атак корпуса на передний край. И объяснил почему. Дороги никуда не годны. Надо поторопиться с прокладкой надежных путей танкам и постройкой переправ на правый берег. Маршал и комфронта направились к машине. Перед отъездом Черняховский спросил Ивана Ильича, почему, планируя операцию, он не предусмотрел разведку боем передовыми батальонами. Людник старался убедить командующего, что в такой разведке нет нужды как и ему, и командирам частей и соединений хорошо известна система обороны противника. Черняховский с сомнением покачал головой. По истечении времени Иван Ильич сокрушался. Командующий фронтом уехал, а я стал ругать себя за то, что покривил душой и не признался, просто не хотел повторять трафарета, шаблона и отказался от разведки боем умышленно, чтобы не насторожить противника. Всем известно, и противнику в первую очередь, если наступающая страна предпринимает боевые налеты на вражеские позиции, это прелюдия к наступлению. Командование 39-й армии старалось создать видимость обстановки, обычной для обороняющейся страны, чтобы усыпить бдительность немцев. Людников пишет, что они активно занимались обманом гитлеровцев. На одном из участков 84-го стрелкового корпуса специально для дезориентации противника шла демонстрационная подготовка к наступательным действиям. Артиллеристы вели усиленную пристрелку, разведчики отправлялись в поиски, саперы подрывали минные заграждения, по ночам ревели артиллерийские тягачи, тракторы. А между тем на другом участке фронта, где намечалась прорывная атака, Для пятого гвардейского корпуса создавалось весьма ощутимое превосходство в живой силе и технике. Туда были переброшены две стрелковые дивизии восемьдесят го корпуса. Людников рисковал, так как против оставшейся одной дивизии корпуса Прокофьева было теперь преимущество в пехоте почти в четыре раза, а танков у нее вообще не имелось. Но Иван Ильич считал этот риск оправданным. Еще одно воспоминание. Афанасий Павлантьевич Белобородов во время операции «Багратион» командовал 43-й армией, которая входила в первый Прибалтийский фронт. Она примыкала к левому флангу 3 Белорусского фронта, конкретно к 39-й армии. На первом этапе операции 43-е во взаимодействии с 39-й армией должны были окружить и уничтожить Витебскую группировку противника Они это сделают с честью. Белобородов за умелое руководство войсками при прорыве оборонных противников в районе Витебск-Полоцк и форсировании Западной Двины получит звание Героя Советского Союза. В своих мемуарах «Всегда в бою» он обстоятельно рассказал о подготовке войск к операции. Приведу в пересказе несколько фрагментов из книги. Так называемый «Зароновский выступ» глубоко охватывал с северо запада Витебский укрепленный район. Примечание. зароново Зароновская, озеро в 25 километрах на северо-запад от Витебска на границе с Шумилинским районом. Береговая линия извилистая, с севера на запад причудливо-петливо охватывает многочисленные заливы, образуя большой выступ – По извилистой озерной линии расположены деревни Заронова, Гришаны, Жигалова, Симоновщина. Вдоль озера проходит автодорога из Витебска. Конец примечаний. Советские войска здесь прочно оседлали одну из важнейших вражеских коммуникаций – дорогу Витебск-Полоцк. Это направление, по мнению Белобородова, могло стать перспективным в будущих наступательных действиях. В глубине обороны противника – Параллельно линии фронта протекает западная двина. До нее ближе всего от Зароновского выступа. Следовательно, форсировать реку войска смогут в первый же день наступления, в случае успеха в первые же часы. В армию неожиданно без предупреждения приехал командующий фронтом генерал армии Баграмян. «Вы были на правом фланге?» – спросил он. «Был». «Хорошо», — заметил Иван Христофорович, — «сегодня побываем там вместе. Едем в 179-ю дивизию». У командира 179-й стрелковой дивизии полковника Шкурина Баграмян и Белобородов не задержались. Прошли ходами сообщения на передний край в батальон капитана Борисова. Комбат лаконично и вместе с тем обстоятельно доложил обстановку. Особое внимание командующий фронтом обратил на гряду высот перед линией железной дороги, где проходила оборона противник От этих высот отделяло окопы 179 громадное болото, за спиной такое же болото, километра на три. «Скуповатая у вас позиция, комбат», — сказал генерал Баграмян. «Кругом вода». Он посмотрел под ноги, воды в траншее было по колено. «Грунтовая?» «Так точно», — ответил Борисов. на 3-4 штыка копнешь, и уже вода». На переднем крае Баграмян и Белобородов провели целый день. Обошли участки всех батальонов. Иван Христофорович вникал в детали обороны, приказал усилить ее в глубину, немедленно приступить к окопным работам. Но уже перед вечером, отведя Белобородова по траншеи в сторону, он сказал... Окопные работы — это для маскировки наших действительных планов. Пусть противник думает, что мы намерены обороняться. Наступаем здесь? Выбор направления главного удара 43-й армии командарма задачил. Белобородов считал его менее подходящим для концентрации войск. Как на этой открытой в сторону противника местности в болотах и мелколесье Можно скрытно сосредоточить стрелковые части, тяжелую артиллерию, танки. Он изложил свои сомнения командующему и сказал о преимуществах, которые дает удар с Зароновского выступа. Выслушав, Баграмян кивнул головой Реакция та же. У кого? Не понял Белобородов. У нас с вами, Иван Христофорович пояснил. Противник убежден, что ударно-шумильно-крупными силами мы нанести не сможем. Докажем ему обратное. Уезжая, Баграмян напомнил, что Белобородову пока придется одному работать над планированием операции. Штаб фронта сообщит дополнительно, когда и какой круг людей привлечь к планированию. Это было в конце мая. Директиву командующего фронтом с указанием срока готовности к наступлению 23 июня Белобородов получил 18 июня. В тот же вечер был подписан соответствующий боевой приказ по армии. Предыдущие три недели военные советы штаба армии использовали для различных подготовительных мероприятий, среди которых важное место занимала дезинформация войск противника. Ввести в заблуждение немцев было нелегко. Начальник штаба армии генерал-майор Масленников представил первый вариант плана. Войска развернут, окопные работы и по фронту, и особенно интенсивно в глубину на тыловых рубежах. Местность открытая, пусть наблюдатели фашистов видят зигзаги новых траншей и ходов сообщения, новые проволочные заграждения и установку минных полей, разумеется, ложных. Пусть докладывают, что построенные саперами плотина на реке Лужесянки затопила подступы к позициям 145-й стрелковой дивизии. Доступные для подслушивания врагом радио и телефонные переговоры о ходе оборонительных работ должны были дополнить общую картину, создать представление, что 43-я армия готовится к обороне и только к обороне. Кто-то из штабистов заметил, «Слишком убедительно, как бы нам не переиграть, враг ведь тоже не лыком шит, он может не поверить в нашу режущую глаза пассивность». Замечание заставило призадуматься. Действительно, не слишком ли все прямолинейно? Обменялись мнениями, «План требует существенной доработки». Было решено составить план дезинформации в другом, более реалистическом ключе. Оборонительные работы развернулись во всей полосе армии, но перед Витягским укрепленным районом они приобрели некоторую прозрачность. Пусть противник увидит, где, на каком узком участке готовится наступление. В ближних тылах и на переднем крае проводились ложные перегруппировки войск, Ночами гудели танковые моторы, артиллерия увеличила расход снарядов на пристрелку целей. Одновременно на правом фланге армии происходило скрытное сосредоточение ударной группировки первого и шестидесятого стрелковых корпусов. Строго соблюдалась дисциплина маскировки. С рассветом дороги пустили. Был установлен жесткий контроль и наземный из воздуха. При малейшем нарушении маскировки, лётчик-наблюдатель сбрасывал вымпел в расположение той или иной части и докладывал в штаб армии. По приказу Баграмяна для несения комендантской службы была выделена целая дивизия. Дезинформация дала нужный результат. Противник, наблюдая активность в полосе 92-го стрелкового корпуса, Пытался уточнить намерения советского командования. С 1 по 19 июня фашисты провели 13 ударных поисков, так они называли разведку боем, причем 10 из них на тех именно участках, где велась демонстрация подготовки к наступлению. В поисках участвовало обычно от 60 до 300 пехотинцев, поддерживаемых огнем артиллерийских и минометных батарей, Успехом эти попытки не увенчались. Встречные огнем гитлеровцы всякий раз поспешно отходили, неся ощутимые потери. Погода беспокоила командование армии. Туманы и затяжные дожди могли обратить этот озерно-болотистый край в непролазную трясину. Работники гидрометеорологической службы представили прогноз на ближайшие дни и подробное описание состояния местности в полосе прорыва на всю ее глубину, вплоть до западной Двины на юге и Витебска на востоке. Войска получили полную характеристику водных преград – болот, рек, озер, их водного режима, берегов, донного грунта, бродов и тех, что уже имелись, и тех, которые ожидались после спада воды. Во второй половине июня в армию прибыл представитель Ставки, маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский. Его сопровождал командующий фронтом. Обычно проверяющим сначала докладывали начальники отделов штаба и в завершение командарм. На этот раз порядок был изменен. Приехав на КП в деревню Белянки, маршал сказал, «Времени у меня мало» сможете ли обо всем доложить сами смогу ответил белбородов в 45 минут уложитесь да афанасий Павлантьевич снимает часы кладет их перед собой докладывает василевский слушает внимательно маршал задал несколько вопросов Его интересовало, как спланировано взаимодействие танков, пехоты, инженерных войск и артиллерии, как организована работа тылов. Все это действительно сложные вопросы, особенно при наступлении по такой тяжелой местности. Представитель ставки, уезжая, пожелал войскам 43-й армии боевого успеха. До начала наступления оставались считанные дни. По-прежнему внушала опасения погода, но синоптики обнадежили, что 23-25 июня она будет вполне удовлетворительная, у облачности ветер переменные, дожди лишь местами кратковременные. Этот прогноз армейских метеорологов оправдается. На линии предстоящего наступления четырех советских фронтов шла интенсивная, незримая для противника подготовка к согласованному удару. На северном участке войска 1-го, Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов на Витебском-Оршанском направлениях создавали благоприятные условия для ведения боевых действий. На южном участке, на Могилевском и Бобруйском направлениях 2-й и 1-й Белорусские фронты тоже активно проводили мероприятия, строжайше соблюдая скрытность по наращиванию сил, которые в нужный момент должны будут внезапно атаковать врага. Войска перегруппировались на большом расстоянии от прифронтовых позиций. А вблизи полосы фронта проводились ложные маневры. Днем подразделения и части перемещались поглубже в тыл, ночью возвращались на прежние места. Категорически запрещалось разводить костры. Вся оперативная работа была ограничена до минимума, Запрещалась письменная разработка каких-либо документов по наступлению. Все распоряжения отдавались только устно, лично исполнителю. Использование радио и телефонной связи по вопросам предстоящей операции исключалось. Газетам, фронтов, армии, дивизий было дано указание публиковать материалы только по оборонительной тематике. В том же духе велась и устная агитация. В то же время войска напряженно учились боевым действиям, в условиях, в которых им придется наступать. Командующий пятой й армии Крылов после операции говорил, что в тылу его армии по приказу Черняховского были построены учебные полигоны, оборудованы участки обороны, идентичные тем, которые предстояло прорывать войска. Командиры полков и дивизий отрабатывали с ними прорыв позиций противника с форсированием реки вплоть до блокировки и уничтожения штурмовыми группами отдельных огневых точек, привлекая к занятиям танки, артиллерию и саперную технику. О том, что войска фронтов готовились к боям тщательно, пишет Рокоссовский в своей книге «Солдатский долг». «Нелегкое дело предстояло нашим солдатам и офицерам, Пройти эти гиблые места, пройти с боями, пройти стремительно. Люди готовили себя к этому подвигу. Пехотинцы невдалеке от переднего края учились плавать, преодолевать болота и реки на подручных средствах ориентироваться в лесу. Было изготовлено множество макроступов, болотных лыж, волокош для пулеметов, минометов и легкой артиллерии, построенные лодки и плоты. Вместе с саперами танкисты снабдили каждый танк фашинами, бревнами и специальными треугольниками для прохода через широкие рвы. Константин Константинович далее рассказал, как генерал Батов показал ему танкодром на болоте в армейском тылу. Часа полтора наблюдал он, как машина за машиной лезли в топь и преодолевали ее. «Не могу не вспомнить добрым словом наших славных саперов, их самоотверженный труд и смекалку», — продолжает Рогасовский. «Только за 20 дней июня они сняли 34 тысячи вражеских мин. На направлении главного удара проделали 193 прохода для танков и пехоты, навели десятки переправ через Друдь и Днепр» сколько было построено колесных, жердевых и профилированных дорог. Немецкая разведка фиксировала положение войск Красной Армии на линии Советско-Германского фронта белорусского направления именно таким, каким хотело видеть его командование вермахта. Впрочем, спокойствие для немцев было относительное. Оккупантам не давали жизни партизаны, Белоруссия была настоящим партизанским краем. В республике действовало около 150 партизанских бригад и 40 отдельных отрядов общей численностью 140 тысяч человек. Партизаны контролировали огромные территории, особенно в лесисто-болотистых районах. Командующий немецкой 4-й армией Типпельскерх жаловался, что германские войска за три года не смогли полностью очистить от партизанских соединений обширную территорию, доходящую до самого Минска. Затишье на фронте закончится ранним утром 23 июня. Войска 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов начнут наступление. Через сутки врага атакует Первый Белорусский фронт. Более 30 тысяч орудий и минометов произведут массированный артналет по немецким позициям, круша укрепления обороны, подавляя и уничтожая огневые средства и боевую технику гитлеровцев. Разгром немцев под Витебском и Оршей. 22 июня. Спустя три года после начала Великой Отечественной войны с полуночи земля Белоруссии притаилась в ожидании великого, можно сказать, без преувеличения, события. Для республики это была ее Сталинградская битва. Перед рассветом прошел обильный дождь. Когда он прекратился, поля и леса накрыл густой туман. Василевский еще в 4 часа доложил по ВЧ-связи Сталину, 1-й Прибалтийский и 3 Белорусский фронты готовы к наступлению. Накануне Александр Михайлович Василевский условился с Черняховским, что Иван Данилович первый день операции встретят на своем основном фронтовом командном пункте, оборудованном на участке прорыва 11-й гвардейской армии Гальского на аршанском направлении, а сам маршал, в зависимости от обстановки, будет находиться либо у командующего 5-й армии Крылова в районе богушевска либо юго-восточнее Витебска на КП 39-й армии Людникова. Ночь с 22 на 23 июня Василевский провел без сна на командном пункте 5 армии. Два дня назад Черняховский дал командующим армиями частные директивы. В директиве 39-й армии приказывалось силами пяти стрелковых дивизий нанести удар с фронта Макарова-Языкова, 18 и 23-й километра южнее Витебска, в направлении Замастучия-Плисса-Гнезделовича во взаимодействии с войсками 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта разгромить Витебскую группировку. Ближайшая задача армии – прорвать оборону противника на участке карповичи кузьминцы кузьминца Ширина участка 6 километров. И к исходу первого дня операции выйти на рубеж перевоз Борисовка-Замосточье-Овчинники. К исходу второго дня на рубеж Роги-Бутежи-Церковище-Машканы. К исходу третьего дня на рубеж Островно-Озеро Сарро-Озеро Липно. В районе Островно наступающие части армии должны соединиться с войсками 1-го Прибалтийского фронта, и полностью окружить Витебскую группировку противника, одновременно частью сил продолжать наступление в направлении Бешенковичей. Далее уничтожить окруженного противника и овладеть городом Витебском. Для взаимодействия с пятой армией, наступавшей южнее, 39-й армии одной дивизии наступать в направлении Симаки-Совхоз-Хатцы. пятой армии Силами восьми стрелковых дивизий со всеми средствами усиления нанести удар с фронта Ефридюнки-Юлькова в направлении Бугушевска. Ближайшая задача армии – прорвать оборону немцев на участке Поднивье-Высочаны, ширина участка 12 километров, и во взаимодействии с 11-й гвардейской армией разгромить Бугушевско-Оршанскую группировку противника. К исходу второго дня операции – Армии надлежит овладеть богушевском и выйти на фронт Машканы, Чудня, озеро Девинское, к исходу третьего дня на рубеж озера Липно, Новая Оболь, Янова. Дальнейшая задача развивать стремительное наступление в направлении Сено, Лукомль, Моисеевщина и к исходу 10 дня операции главными силами выйти на реку Березину у озера палик и Северник с выходом на рубеж реки Лучесы обеспечить вот в прорыв конно-механизированной группы КМГ. Группа была создана из третьего гвардейского механизированного корпуса Обухова и 3 гвардейского кавалерийского Сликовского. Возглавил ее генерал-майор Николай Сергеевич Сликовский. Для свертывания фронт противника южнее прорыва сначала начала наступления частью сил энергично наступать с фронта Юлькова-Шелемина на юг в направлении на местечко Бабинович. 11-й гвардейской армии силами 9-ти стрелковых дивизий со всеми средствами усиления нанести удар в полосе автомагистрали Москва-Минск в направлении Толочин-Борисов с ближайшей задачей прорвать оборону противника на участке остров Юрьев-Киреева, ширина участка 8 километров, и во взаимодействии с войсками 5 и 31 армии разгромить бугушевско аршанскую группировку немцев, к исходу третьего дня операции выйти на рубеж Янова, Молотан Ломачин, в дальнейшем развивать энергичное наступление вдоль Минской автострады и к исходу десятого дня выйти на реку Березину в районе города Борисова и севернее, По выходе на рубеж забажница Шалашина Бахатова, командующему армии ввести в прорыв второй гвардейский Тацинский танковый корпус, а также обеспечить готовность пятой гвардейской танковой армии для ввода ее в прорыв. Для содействия 31-й армии во владении города Орша силами одной стрелковой дивизии наступать в обход Орши с северо-запада. 31-й армии Задача нанести удар силами пяти стрелковых дивизий по обоим берегам Днепра в направлении Дубровно-Орша, прорвать оборону противника на участке Киреева-Загваздина, ширина участка 7 километров, и совместно с 11-й гвардейской армией разгромить оршанскую группировку немцев. К исходу первого дня операции овладеть Дубровно, к исходу третьего Оршей и выйти на рубеж Ломачин-Червень-Черная. Далее наступать на Воронцевича-Выдрица, южнее железные дороги Орша-Борисов. Частью сил 113-й стрелковый корпус в составе двух стрелковых дивизий армии наступать в направлении Красная Слобода-Неготина-Бородино с задачей свертывать фронт противника на юг. Отдельная директива конно-механизированной группе ее командующему Осликовскому приказывалась в ночь на второй день операции по владении 5-й армии рубежом реки Лучесы, быть в готовности ввести группу в прорыв и стремительными действиями развивать наступление в направлении богушевск сено халапенче плещенец особая задача ставилась 1-й воздушной армии, которую с июня возглавил вместо назначенного начальником главного управления боевой подготовки фронтовой авиации Громова один из самых молодых сталинских «Соколов» Генерал-полковник Тимофей Тимофеевич Хрюкин. Ему тогда было 34 года, и он уже пять лет носил на груди золотую звезду Героя Советского Союза, полученную им 22 февраля 1939 года за образцовое выполнение специальных заданий правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и за проявленное геройство при оказании интернациональной помощи братскому китайскому народу в борьбе с японскими милитаристами. Штурмовые авиачасти должны были поддерживать наступательные действия сухопутных войск непосредственно над полем боя, бомбардировочные, наносить удары по вражеским позициям в глубине обороны и по подходящим резервам. 5.00 утра Через час будет дан сигнал к наступлению. По воспоминаниям Ивана Ильича Людникова, в шесть часов могучим огневым налетом началась артиллерийская подготовка. Существовал твердый график этой подготовки, и в соответствии с ним изготовившимся к атаке частям поступили первые сообщения о подавленных вражеских батареях. До конца артподготовки оставалось еще достаточно много времени, больше часа, А командир 5-го гвардейского стрелкового корпуса, генерал-майор Безуглый, докладывает Людникову. «Товарищ 05, на отдельных участках наша пехота овладела первой траншеей противник». Людников не спрашивает Безуглого, почему и как это случилось. Его тревожит другое. «Артиллеристы видят свою пехоту? Они перенесли огонь?» «Так точно!» Потом руководство армии будет разбираться с этим происшествием и найдутся виновники. Все началось в батальоне майора Фёдорова из 61-го стрелкового полка 19-й гвардейской дивизии полковника Бибикова. Завидев убегавших из первой траншеи гитлеровцев, молодые солдаты-гвардейцы ринулись вперед и захватили их первую траншею. 61-м полком командовал подполковник трушин смелый инициативный творческий мыслящий офицер он не стал гасить боевой порыв своих солдат когда людникову позвонил командир корпуса безуглый иван ильич отдал распоряжение через 15 минут начать общую атаку а артиллеристам сделать уточнение в графике огня Так, на час раньше намеченного и утвержденного командующим фронтом генерал-полковником Черняховским срока началась атака. И это вынуждало командарма 39 на час сократить артиллерийскую подготовку. Если, строго придерживаясь графика, продолжать подготовку то наступление надо приостановить и удовлетвориться первым успехом. С хорошо оборудованного наблюдательного пункта Людников видел картину сражений. Предугадать исход наступления было еще трудно, но благоприятно сложившаяся обстановка в полосе прорыва ясна. А если все внезапно и круто изменится? Имеет командарм право изменить ранее принятые им и утвержденные командующим фронт решения? Иван Ильич признается... Эти сомнения его тогда не терзали, и он не стал звонить Черняховскому. Поставив себя на место командующего фронтом, он сказал бы командарму, «Зачем вам, Иван Ильич, понадобилось заручаться моим согласием? Если вы действуете в соответствии с обстановкой, которая сложилась у вас и видна только вам», Извольте отвечать за исход операции, которую вы так неожиданно начали. Людников приказал развивать наступление. В это время его вызвал на связь штаб фронт. Черняховскому уже, очевидно, доложили о событиях на участке 39-й, но комфронта по этому поводу промолчал. Людникову хотелось принять это молчание за согласие Черняховского с командармом за одобрение его действий. Есть смелость минера, подрывающего в тылу врага мост, смелость разведчика, уходящего в ночной поиск за языком, смелость летчика, идущего на таран. Каждый из них рискует только собой. Истинное мужество военачальника заключается в его готовности взять на себя всю полноту ответственности за судьбу тысяч солдат за все войско. Примеры такого мужества были у Ивана Ильича перед глазами. Людников вспомнил Курскую битву и действия командующего Центральным фронтом Рокоссовского, а затем командующего 60-й армией этого фронта Черняховского. Когда в ночь на 5 июля Рокоссовскому стало известно, что немцы с утра перейдут в наступление по всему фронту, он, не запрашивая ставку Верховного Главнокомандования, для этого не было времени, отдал войскам приказ на артиллерийскую контрподготовку. Участникам Курской битвы хорошо известно, какую пользу принес этот упреждающий удар по врагу. В свое время дерзкую инициативу проявил и Черняховский. Он командовал 60-й армией, которая по сравнению с другими армиями Центрального фронта имела незначительные силы, и ее участок не рассматривался как решающий. Но вот разгорелись бои под панырями. Противник снял часть своих войск с участка против 60-й армии, и Черняховский незамедлительно воспользовался этим Он без доклада, наверх, внезапно и стремительно прорвал оборону гитлеровцев, посадил свою пехоту на автомашины, и его подвижные группы обеспечили выход всей армии на оперативный простор. Второстепенное направление стало главным. Рокоссовский бросил туда танки. Это сыграло немалую роль в быстром продвижении советских войск к Десне. Все это Людников вспомнит позже. А тогда, в первый час наступления под Витебском, он воочию увидел достойный самой высокой похвалы пример солдат-гвардейцев 61 стрелкового полка, и он, как командарм, не имел права не поддержать эту замечательную инициативу. Вечером, докладывая Черняховскому об итогах первого дня наступления, Людников просил его отметить наиболее храбрых инициативных солдат и офицеров. «Присылайте реляции», — сказал командующий. «За наградами дело не станет». Он немного помолчал, а потом спросил. «А почему, Иван Ильич, вы утаили, когда и как начались ваши атаки?» «За это, между прочим, тоже кое-что полагается. Не знаю только, награды или взыскание Уловив шутливый тон командующего, он сказал, что сие может решить только он. «Хорошо то, что хорошо кончается», — успокоил командарма Иван Данилович Черняховский. По воспоминаниям Александра Михайловича Василевского, «Все с волнением ожидали первых вестей с полей сражений. Внимательно следила за ходом событий и ставка», лично верховный главнокомандующий. В течение дня 23 июня Сталин неоднократно вызывал Василевского по телефону. Что принес первый день операции? Из-за плохой видимости фронтовая авиация мало чем помогла наземным войскам. Основную помощь наступавшая пехота получила от превосходно поработавшей артиллерии. 39-я армия Людникова И 5-я армия Крылова, действовавшая южнее Витебска, перерезали меридиональную железную дорогу, форсировали реку Лучесу. За день наступающие войска вклинились в территорию, занимаемую противником, на 16-20 километров. Примерно теми же темпами продвигались и соседи 3 Белорусского фронта, корпуса 43-й армии Белобородова, первого Прибалтийского фронта. Между фронтами первым Прибалтийским и третьим Белорусским юго-западнее Витебска немцы удерживали коридор шириной всего в 2-3 десятка километров. Первоочередной задачей было как можно быстрее соединить левый фланг 43-й и правый фланг 39-й армии в районе селения Островно. Василевский, Баграмян, Черняховский считали, что добиться этого нужно в ближайшие сутки. Под Витебском, как и намечалось планом, назревал котел, в котором должна была оказаться крупная вражеская группировка. Юго-западнее областного центра находились резервы вермахта. Переброску их к Витебску ни в коем случае нельзя было допустить. Василевский и Черняховский приняли согласованное решение. 24 июня сконцентрировать напротив Бугушевска несколько ударных групп из соединений 5-й армии Крылова и не позднее вечера провести мощные атаки по обе стороны города. Как только на одном из участков будет прорвана оборона, тут же расширить образовавшуюся брешь и запустить в нее конно-механизированную группу Осликовского. Ее главной целью будет бросок Сен-На и перехват шоссейной дороги, идущий от Витебска на Лепель, Дальше глубокий обход Орши с запада. На Наршанском направлении 11-гвардейская 31-я армии натолкнулись на исключительно развитую в инженерном и огневом отношении оборону сильной группировки противника. Здесь уже потерпели нынешней зимой неудачу войска западного фронта. Теперь армии Галицкого и Глаголева, захватив несколько поясов вражеских траншей, медленно продвигались вперед ко второй полосе фашистской обороны между тем 5 гвардейская танковая армия рокмистроова резерва ставки находилась в одном переходе как от 5 армии Крылова, так и от 11 гвардейской галицкого ее следовало использовать там где откроется оперативный простор для широкого маневра Василевский и Черняховский полагали, что успешно продвигающиеся войска Крылова и группа Осликовского в ближайшее время сломит вражеское сопротивление под Оршей. Там и откроется просторный участок для танкистов. В этих условиях станет целесообразнее ввести танковую армию Ротмистрова в большой проем пробитой 5-й армии и конно-механизированной группой. Затем ее можно будет направить на Борисов. Германское военное руководство в последние дни перед наступлением советских фронтов чувствовало приближение грозы. В ночь на 20 июня тылы плацдарма, занимаемого немецкими войсками, содрогнулись от мощных взрывов. Это белорусские партизаны начали скоординированную операцию по разрушению транспортной и военной инфраструктуры войск группы армий «Центр». Командующий 4-й армией генерал пехоты Типпельскирх в послевоенных мемуарах напишет. «Вероятно, все-таки командование не предполагало, что противник предпримет здесь наступление большими силами и с такими широкими целями, как это выяснилось несколькими днями позже, и поэтому собственные шансы на оборону были явно переоценены». Последняя неопределенность относительно сроков начала наступления рассеялась 20 июня, когда партизанами были предприняты крупные диверсии на железных дорогах Пинск, Лунинец, Борисов, форша и Молодечно-Полоск, то есть как раз на коммуникациях группы армий «Центр». Несмотря на то, что последняя неопределенность относительно сроков начала наступления рассеялась, маршал Буш до последнего рокового дня не прерывал своего отпуска. Еще заметка из мемуаров Типпельскирха, который он сделал после ошеломляющей атаки Красной армии утром 23 июня на немецкую оборону на стыке флангов 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусских фронтов. Особенно неприятным было наступление северо-западнее Витебска так как оно, в отличие от ударов на остальном фронте, явилось полной неожиданностью, поразив особенно слабо защищенный участок фронта на решающем в оперативном отношении направлении. После первого дня стремительного наступления советских войск немецкое командование увидела реальную опасность окружения 53-го армейского корпуса 3-й танковой армии генерал-полковника Рейнгарта. Оно понимало. Чтобы избежать котла, необходимо немедленно принимать спасительные меры. Рейнгард обратился в штаб ОКБ за разрешением на отвод корпуса Гольвицера на новые оборонительные рубежи. На утро 24 июня из Берлина в Минск прилетел начальник генерального штаба сухопутных сил генерал-полковник Курт Цейцлер. Он ознакомился с действительно тяжелой обстановкой, сложившейся вокруг Витебска, но разрешение на отход 53-го корпуса не дал, не имел на это полномочий. Через сутки, когда район Витебска окажется полностью в клещах советских войск, Гитлер разрешит прорыв корпуса из кольца окружения, но будет уже поздно. Гальвицеру удастся вывести 4 авиаполевую дивизию несколько к западу, В городе останутся 206-я пехотная дивизия и ряд других частей подразделений. Всем этим и другим войскам корпуса будут уготованы либо гибель, либо плен. Операция «Багратион» развивалась успешно. 24 июня войска 1-го Прибалтийского фронта форсировали западную двину в районе Бешенковича и заняли несколько плацдармов. Стрелковые соединения части Третьего Белорусского фронта во многих местах прорвали вражескую оборону. Конно-механизированная группа Ослейковского, обгоняя пехоту, вышла в район к западу от Бугушевска. На направлении корши враг оказал упорное сопротивление. 11-я армия, ведя трудные бои в полосе автомагистрали Москва-Минск, продвигалась к Толочину, Одновременно взаимодействие с войсками 5-й и 31-й армии она помогала им громить бгушевско аршанскую группировку немцев. Армии Крылова и Глаголева стремились рассекающими ударами расчленить силы противника. К исходу третьего дня операции, наступающие навстречу друг другу 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта и 39-я 3-го Белорусского соединились в районе Гнездиловичей, Своими клещами они охватили Витебск и юго-западные его окрестности. В мешке оказался почти весь 53-й армейский корпус Гальвицера, 206-я и 246-я пехотные, а также 6-я авиаплевая дивизия и часть 4-й авиаполевой дивизии. Другая часть 4-й авиаполевой дивизии была окружена западнее у Австромна. Попали в окружение и несколько отдельных частей, Охранные полицейские полки, бригады штурмовых орудий, сапёрные батальоны и другие подразделения армии Рейнгарта, не входившие в состав 53-го корпуса. Как и предусматривалось планом Багратион, точно в назначенный срок начали наступательные действия войска первого белорусского фронта Рокоссовского. Их направление Бобруйск. Они наносили два равных по силе удара. Один из района рогачёв жлобин с соединениями и частями, третьей 48-й армии генерал-лейтенантов Горбатова и Романенко и девятого танкового корпуса генерала-майора танковых войск Бахарова. Второй со стороны города Паричи. По вражеским позициям ударили 65-я и 28-я армии генерал-лейтенантов Батова и Лучинского. Здесь же действовали конно-механизированные группы под командованием генерал- лейтенанта Плиева и первый гвардейский танковый корпус генерал-майора танковых войск Панова. В первые и во второй дни наступления Рогачевская группа заметного боевого прогресса не имела. Причины? Трудность передвижения по открытой оболочицы местности, ненастная погода. Но главное... Это ожесточенное сопротивление гитлеровцев. Более успешно развивалось наступление парижской группировки на южном фланге. Здесь, на широком фронте, сходу была прорвана вражеская оборона, подвижные танковые и механизированные части продвинулись вглубь вражеской территории на 20 километров. Второй Белорусский фронт вступил в боевые действия несколько позже когда под Витебском, Оршей и Бобруйском уже шли кровопролитные сражения. 49-я армия генерал-лейтенанта Гришина нанесла удар в направлении на Могилев. 26 июня ее передовые соединения при поддержке 4-й воздушной армии генерал-лейтенанта авиации Вершинина приблизились к Днепру. Саперы быстро построили через реку мосты для переправы пехоты и тяжелой техники Дивизии армии Гришина пошли на могилёв А на Третьем Белорусском фронте к логическому завершению подходила операция по ликвидации Витебского котла. 25 июня части 17-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии Людникова и передовые отряды 235-й стрелковой дивизии 43-й армии Белобородова замкнули внутреннее кольцо окружения Витебской группировки. В тот же день замкнулось и внешнее кольцо. В районе Гнездилова-Будилова встретились 19-я гвардейская дивизия 3-го Белорусского фронта и 179-я стрелковая дивизия 2-го Прибалтийского фронта. Немцы попытались разорвать окружение. То на одном, то на другом участке они бросались в безрассудные атаки. Сотнями теряли людей и откатывались назад на прежние позиции. Советское командование предлагало командирам окруженных частей сложить оружие, но те отказались. И тогда на сопротивляющегося врага обрушили свой смертоносный груз «Катюши» и бомбардировочные авиации. Оборонный пояс немецкой крепости «Витебск» казался неприступным. Особенно на юго-восточной скобе. Здесь было четыре линии сплошных траншей со множеством пулеметных площадок, блиндажей, развита сетью препятствий и ходов сообщений. Стрелковые части 39-й армии после активной обработки вражеских укреплений мощным шквалом артиллерийского огня атаковали первую линию траншей. Гитлеровцы не выдержали их натиска и в панике бежали. В первой линии окопов остались только убитые ни одного живого немецкого солдат. Такая же картина и во второй множество тел погибших. В третьей и четвертой находились небольшие кучки деморализованных гитлеровцев, не способных к сопротивлению. 25 июня Рейнгард передал приказ командиру 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенанту Хиттеру о том, что он назначается комендантом крепости Витебск вместо Гольвицера. По фюрера, Хиттер должен был до последнего солдата удерживать город. Второй приказ – генералу пехоты Гальвицеру. Остальным дивизиям корпуса, не считаясь ни с чем, прорвать кольцо окружения. Но дивизий, как таковых, в 53-м корпусе фактически уже не существовало. Ведя тяжелые бои с советскими войсками, они понесли большие потери – и рассеивались по фронту отдельными малобоеспособными группами. Хиттер ослушался командующего 3-й армии и в тот же вечер отдал распоряжение некоторым подразделениям своей дивизии покинуть город. В ночь на 26 июня на окраинах Витебска появились советские штурмовые отряды. Они очистили от врага несколько кварталов. Была захвачена возвышенная часть города крепости Юрьева горка. На рассвете на самом высоком городском здании, элеваторе, было водружено красное знамя. Оно символизировало освобождение Витебска от фашистских захватчиков. Примечательны заметки из книги Вернера Хаупта «Сражение группы армий Центр» об обстановке, царившей в то время в районе Витебска. Примечание. Вернер Хаупт, 1923-2005, бывший офицер Вермахта, ставший после Второй мировой войны писателем. В 1983 году он издал книгу «Сражение группы армий Центр. Взгляд офицера Вермахта». На основе документов и воспоминаний очевидцев он кратко и содержательно описывает ход боевых действий группы армий Центр, которая оккупировала Белоруссию и захватила Смоленск – Особое внимание в книге уделено периоду боев группы «Центр» летом 44-го года, когда фашистские войска терпели на минском направлении катастрофическое поражение. В России книга была издана на русском языке в 2006 году. Конец примечания. Хаупт пишет, что генерал Гольвицер докладывал по радио командованию группы армий «Центр» о крайне тяжелой ситуации крупные силы русских уже ворвались в Витебск. Общая обстановка вынуждает прорываться в юго-западном направлении. Галевицер просил у командующего 3-й армии Рейнгарта разрешение на выход корпуса из кольца окружения разрозненными мелкими подразделениями самостоятельно. Рейнгард разрешил, впрочем, с приказом 206-й пехотной дивизии продолжать удерживать Витебск до последнего человека. Но удерживать город фактически было уже неким. Командир 301-го полка основной боевой единицы 206-й дивизии вывел из южной окраины Витебска большую группу своих солдат и офицеров, 1200 человек. Она двинулась на запад болотистой местностью площадью приблизительно 5 квадратных километров. Через сутки ее перехватили части 39-й армии 3-го Белорусского фронта. Еще одна группа со штабом дивизии выдвигалась по лесной дороге с восточных пригородов. Раненых везли на большом тягаче и на нескольких подводах. Она, как и группа 301-го полка, была остановлена огнем советских пехотных и танковых заслонов. Немцы, утомленные тяжелым переходом, в бой с войсками Красной армии не вступили и укрылись в лесных чащах. 26 июня утром русская авиация вела разведку и наводила артиллерийский минометный огонь на занятую нами опушку леса. После того, как в тылу нашей группы послышались винтовочные и пулеметные выстрелы, в 16.00 была предпринята последняя попытка прорваться через этот рубеж. Отряд, разделенный на взводы, поднялся из леса в атаку. Но через 200 метров атакующие залегли под огнем противника. Русские прочесывали лес и до наступления темноты взяли в плен главные силы дивизии. Остатки прорвавшихся групп еще 26 и 27 июня выходили по радио на связь со штабом армии, но с 27 июня всякая радиосвязь с ними прекратилась. Хаупт пишет, что прорваться к своим позициям – Удалось только двумстам солдатам 53-го армейского корпуса, из них 180 были ранены. Между Двиной, под Витебском и озером Сарро, в 20 километрах юго-западнее города, остались лежать тысячи погибших немецких солдат. 26 июня Витебский гарнизон, остатки 206-й пехотной дивизии, капитулировал. Сдались в плен командир 53-го армейского корпуса генерал пехоты Фридрих Гольвицер и командир 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Альфонс Хиттер, 14 полковников, сотни старших и младших офицеров. Гольвицер считал, что в плен он попал случайно по личной неосторожности. Он полагал, войска его корпуса все еще дерутся с частями Красной Армии когда голевицер был доставлен на допрос на котором присутствовали василевский черняховский макаров и координировавший деятельность авиации заместите командующего ввс фалалеев он попросил если возможно проинформировать его о ходе боёв под витебском маршал василевский сказал ему об этом вам сейчас расскажут ваши подчиненные и приказал начальнику конвоя привести по очереди командира 206-й пехотной дивизии Хиттера, начальника штаба 53-го корпуса Шмидта и других высокопоставленных командиров его корпуса. Увидев, что они все, как и он, в плену, Гольвиццер был потрясён. Вне города, юго-западнее Витебска, некоторые части окруженной немецкой группировки еще продолжали сопротивляться. Понеся в неравных боях большие потери, они уцелевшими жалкими группами стали сдаваться. Командиры 4-й и 6-й авиаполевых дивизий, генерал-лейтенанты Писториус и Пешель погибли в боях. Командир 197-й пехотной дивизии полковник Прой Командир 246-й пехотной дивизии генерал-майор Миллер-Белов попали в плен. Полковник Пройх рассказывал. «Наши войска не выдержали сокрушительных ударов русских и стали отступать, не имея на то приказа. Русские преследовали нас, расчленяли наши полки и наносили им тяжелый урон. Наше положение ухудшалось с каждой минутой. Полки таяли буквально на глазах» солдаты бросали орудия транспортные средства боеприпасы военное имущество и даже личное оружие и как безумные разбегались потери витебской группировки составили убитыми более 20 тысяч человек около 19 тысяч были пленены к полудню 27 июня противник повсеместно прекратил организованное сопротивление Штаб 3-й танковой армии с остатками двух разбитых дивизий передислоцировался из района Лепеля к Березине. Это перемещение еще пока в безопасный район напоминало паническое бегство. Начальник штаба 3-й армии Гейт Кемпер писал об этом. Так как через Уллу нет мостов, то многие солдаты, раздевшись догола, вплавь переправлялись на западный берег реки, Часть солдат потонула на этой переправе. Почти вся дивизия бежала босиком. Гибель 3-й танковой армии в течение 7 дней закончила эту летнюю трагедию. По словам Гейткемпера, почти одновременно с гибелью 3-й танковой армии на южном участке фронта группы армий «Центр» была уничтожена 9-я армия Он говорит, что только за период с 22 июня до 15 июля 44 года потери группы армий убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести достигли ужасной цифры в 380 тысяч человек. На Оршанском участке 3 Белорусского фронта правофланговые соединения 11 гвардейской армии галицкого и с левого фланга 31-й армии Глаголева а также 5-й армии Крылова ввели успешное наступление против 4-й полевой армии генерала пехоты Типпельскерха. Черняховский твердо держал нити управления своими армиями. Здесь, как и под Витебском, Иван Данилович уверенно руководил войсками. Маршал Василевский, как куратор 3-го Белорусского фронта, не вмешивался в командирскую деятельность Черняховского, так как видел, что молодой Комфронта блестяще справляется со своими обязанностями. 26 июня Черняховский отдал приказ галицкому Глаголеву и Крылову взять Оршу. В тот день их соединение и части сломили сопротивление вражеских войск, упорно защищавших подступы Корша, и пробили несколько брешей в его обороне. Мощный прорыв был осуществлен в полосе пятой армии. Ее соединения продвинулись на 10-12 километров и вышли к городу Богушевску и атаковали его. Штурму города способствовали массированные бомбардировки авиации первой воздушной армии. Части 144-й и 215-й стрелковых дивизий ворвались в город и овладели им В образовавшиеся прорывы трех армий устремились второй гвардейский танковый корпус бурдейного и конно-механизированная группа Осликовского. Одновременно ударили корпуса 5 гвардейской танковой армии Ротмистрова. Корпус бурдейного обошел Оршу с севера-запада, повернул на юг и к вечеру перерезал автомобильное Оршанское шоссе западнее города. Конники и танкисты Осликовского захватили плацдарм Уссено. Части Ротмистрова овладели Минской автомагистралью и заняли город Толочин. Корше подошли соединения конно-механизированной группы с севера, 11-й гвардейской армии с севера-запада и с юга 31-й армии. 26 июня в 18 часов начался штурм города Толочин. К 23 часам завязались бои на улицах. Немцами повсюду были созданы мощные узлы сопротивления, баррикады, долговременные огневые точки. Для их разрушения и подавления штурмующие советские части использовали 152-мм гаубицы и боевые огнеметные машины. Утром 27 июня город был освобожден от гитлеровцев. Захвачены... Большие трофеи. И сразу же войска устремились дальше на запад к Березине. Первыми к реке вышли дивизии 5-й армии Крылова. Наступило 28 июня. Это был последний день первого этапа стратегической наступательной операции «Багратион». Над Минском взвелось красное знамя. В конце июня, начале июля на многих офицеров и генералов первого Прибалтийского и 3 Белорусских фронтов пролился щедрый звездный дождь. Генералу армии Константину Константиновичу Рокоссовскому было присвоено высшее в СССР воинское звание маршала Советского Союза. Генерал-полковнику Иван Даниловичу Черняховскому генерала армии. На Третьем Белорусском фронте генерал-лейтенанты Михаил Михайлович Бурсуков, Кузьма Никитич Гальцкий, Василий Васильевич Глаголев, Николай Иванович Крылов, Алексей Григорьевич Родин, Александр Петрович Покровский стали генерал-полковниками. Маршал Василевский в своих мемуарах писал, что Ставка в то время не забыла ни одного фронта, присвоение более высоких званий проводилось во всей Красной Армии. А вот в Вермахте в июле на командование группы армий «Центр» обрушился поток гнева Гитлера. Фашистский фюрер грозился понизить в должностях и званиях многих генералов и офицеров. 28 июня был смещен с поста и отправлен в резерв командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Буш. Его заменил генерал-фельдмаршал Вальтер Модельт. При этом Модель сохранил за собой пост командующего группой армий «Северная Украина». За всю войну Гитлер не предоставлял ни одному военачальнику столь широкие полномочия. Занимательный факт смены власти в группе «Центр» приводит в своей книге «Сражение группы армий «Центр»» Хаупт. Управление группы армий «Центр», который командовал фельдмаршал Буш, вылетевший на самолете для доклада в ставку фюрера 28 июня было переведено в Лиду. В 20.30 того же дня сюда на почтовом самолете прибыл фельдмаршал Модель. Когда он вошел в рабочую комнату штаба, коротко сказал «Я ваш новый командующий». наробкий вопрос начальника штаба группы армии генерала-лейтенанта Крепса, который был уже начальником штаба Моделя, когда тот командовал 9-й армией. «Что вы с собой привезли?» Модель ответил «Себя». Пройдет чуть более месяца, и он уступит свою должность генерал-полковнику Рейнгарту. Фюрер направит Моделя командовать Западным фронтом, вместо заподозренного в заговоре и покончившего с собой фельдмаршала Клюге во Францию, где он попадет в окружение и застрелится. Войска белорусских фронтов после падения Витебска, орши Могилёва, Бобруйска, преодолевая сопротивление немцев, продвинулись на запад на 80-150 километров. Оба фланга группы армий «Центр» были обойдены армиями 3-го и 1-го белорусских фронтов. Создались благоприятные условия для нанесения концентрических ударов в направлении на Минск. 28-29 июня Ставка Верховного Главнокомандования направила Первому Прибалтийскому и Трем Белорусским фронтам частные директивы, где им уточнялись задачи, поставленные в операции «Багратион». Директива от 28 июня 1944 года, номер 220124. Командующему войсками 3го Белорусского фронта, представителю ставки на развитие операции и овладение Минском. Примечание. Представитель ставки маршал Василевский. Конец примечания. 28 июня 44 года, 24 часа 00 минут. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает первое. Войскам Третьего Белорусского фронта сходу форсировать реку Березина и, обходя встречающие опорные пункты противника, развивать стремительное наступление на Минск и правым крылом занять Молодечно. Второе. Ставка недовольна медленными, нерешительными действиями 5-й гвардейской танковой армии и относит это к плохому руководству ею со стороны товарища Ротмистрова-Станкова. Ставка требует от 5-й гвардейской танковой армии стремительных и решительных действий, отвечающих сложившейся на фронте обстановке. Третье. От пехоты потребовать необходимого напряжения сил, с тем, чтобы она по возможности не отставала от действующих впереди танковых и кавалерийских соединений. Четвертое. Об отданных распоряжениях донести. Ставка Верховного Главнокомандования. Сталин. Антонов. Черняховский еще 27 июня отдал приказ конно-механизированной группе осляковского приготовиться к форсированию Березины севернее Борисова. В том же направлении на широком фронте сосредоточивали свои силы 11-я гвардейская, 31-я и 5-я гвардейская танковые армии. Как видим, в директиве номер 2201-24 ставка ВГК выразила недовольство медленными и нерешительными действиями 5 гвардейской танковой армии из-за плохого руководства ею со стороны маршала бронтанковых войск Ротмистрова. Маршал Василевский в книге «Дело всей жизни» отмечает, что находившуюся в резерве танковую армию Ротмистрова он поначалу думал пустить в прорыв на участке под Оршей, Но потом обстоятельства изменились. Верховный главнокомандующий разрешил Василевскому передать 24 июня пятую гвардейскую танковую армию в состав третьего Белорусского фронта. Александр Михайлович сообщил об этом командующему фронтом Черняховскому и командующему армии Ротмистрову. «Должен заметить», — пишет Василевский, — «Павел Алексеевич Ротмистров отнесся к решению ставки» как о передаче в армии фронту, так и об изменении направления ввода в прорыв, без особого энтузиазма. Это не ускользнуло от внимания командующего фронтом Черняховского. Маршал говорит, истинные причины, почему Ротмистров так воспринял решение Ставки, ему неизвестны. Да и придавать этому особое значение вряд ли было бы правильно, если бы не тот факт, что 5 гвардейская танковая армия, всегда блестяще проявлявшая себя, После этого действовало хуже, чем прежде, что и вызвало уставки крайнее недовольство ею. Выполняя установки директивы Ставки, Черняховский торопил соединение части правого крыла своего фронта форсировать Березину. С 29 июня по 1 июля черняховцы в нескольких местах преодолевали реку. Первый Прибалтийский фронт в это время – Давил на немецкую группировку с рубежа Дретунь-Ушачи-Лепель. Второй белорусский теснил врага с восток Первый белорусский успешно действовал с юга. Его войска вышли на линию Свислыч-Осиповичи, продвинулись западнее города Старые Дороги, восточнее поселка Копоткевичи и далее вверх по реке Припять. Фронты были нацелены на окружение и уничтожение минской группировки противника. Модель, принявший командование над группой армий Центр, видел, что добиться даже мизерного прогресса в борьбе с Красной армией он не сможет. Русские непрерывно атакуют четвёртую, девятую и третью танковые армии. У советских генералов широкие замыслы. После взятия Минска они пойдут дальше, в Прибалтику и Восточную Пруссию. Модель уверен, они свои замыслы реализуют. Перед модулем главнейшей задачей стояло стабилизировать катастрофическое положение войск группы армий «Центр». Немецкая оборона в результате наступления советских четырех фронтов была сокрушена на всех направлениях. Новый командующий группой принимает решение организовать стойкий оборонительный рубеж восточнее минск Туда срочно перебрасываются собираемые отовсюду резервы, в том числе охранные и специальные части из групп армий «Север» и «Северная Украина». Конно-механизированная группа Осликовского потратила около полутора суток на форсирование Березины севернее озера палик 30 июня утром реку преодолели конники двух полков 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. Под прикрытием артиллерийско-минометного огня они захватили на западном берегу небольшой плацдарм, отбросив на 5 километров части пехотной немецкой дивизии. Гитлеровцы неоднократно контратаковали с целью вернуть утраченный рубеж. Кавалеристы упорно держались, обеспечивая переправу остальных частей 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. В район деревни Лещина... Подошел понтонный парк и стал, несмотря на налеты штурмовой и бомбардировочной авиации Люфтваффе, наводить мост. Теперь не только всадники, но и артиллерия, танки уже всей группы, включая Третий гвардейский механизированный корпус Обухова, могли преодолевать водную преграду. К 17 часам 1 июля вся группа закончила форсирование Березины. Конно-механизированная группа без остановок продвигалась по трудной лесисто-болочистой местности. И при этом все время вела бои с ожесточенно сопротивлявшимся противником. За два дня ее дивизии преодолели на разных участках что 150 километров. Здесь, на правом фланге Третьего Белорусского фронта, кавалеристы и танкисты конно-механизированной группы были лидером наступления фронта. Они вели за собой пехоту. Стрелковые части едва поспевали за группой, двигаясь, как правило, в маршевых порядках. В их задачу входило добивать обойденные корпусами очаги сопротивления немцев. Группа Осликовского сыграла важную роль в обеспечении высокого темпа наступления 11-й гвардейской и 5-й армии. Иван Данилович высоко ценил генерала Осликовского – Он был прирожденный конник, прекрасный кавалерийский командир. Но не только за это Черняховский питал к нему особо добрые чувства. Николай Сергеевич Асликовский – земляк Черняховского. Он родом из села Личев на Подолии. Более того, он сослуживец старшего брата Ивана Даниловича Михаила. В гражданскую войну на Украине Николай Сергеевич командовал эскадроном, в прославленном втором кавалерийском корпусе григорий иванович Котовского. Лично Михаил Черняховский и Николай Ослейковский знакомы не были, но они оба были Котовцами. Черняховский поставил перед Ослейковским задачи. Первое. Третьему гвардейскому механизированному корпусу овладеть городами Вилейко и Красное и перехватить железную дорогу Минск-Вильнюс. Второе. Третьему гвардейскому кавалерийскому продолжать наступать на Молодечину. Ночью 2 июля передовые отряды дивизии корпуса Обухова переправились через реку Вилия и на рассвете ворвались в города Вилейку и Куренец. После непродолжительного боя оба города были заняты. Другие части корпуса, сбивая немецкие заслоны, подошли к железнодорожной магистрали «Минск-Вильнюс». Завязалось упорное сражение за красное. К исходу дня гитлеровцы отступили, оставив город. Танкисты Обухова оседлали Минско-Вильнюсскую магистраль. С этого момента минская группировка немцев была изолирована с северо-запада. Развивая успех, передовые части 3-го гвардейского мехкорпуса устремились дальше. За сутки они покрыли расстояние свыше 70 километров и достигли рубежа Нарыч-Михневичи, 12 километров восточнее Сморгония. Соединение 11-й гвардейской 5 армии во взаимодействии с частями пятой гвардейской танковой и 31-й армии вели наступательные действия в центре фронта. Они освободили от фашистов Борисов и устремились к Минску. Войска Черняховского действовали в четкой координации с войсками 1-го Белорусского фронта. 2 июля конно-механизированная группа генерала-лейтенанта Плиева фронта Аркасовского заняла столбцы и городею и взяла под свой контроль большой участок железной дороги Минск-Барановичи, перегородив немцам отход на юго-запад. К тому времени западнее Минска партизанские отряды уже плотно блокировали все дороги к белорусской столице. Четвертая армия и отдельные дивизии 3 танковой 9-й армии вермахта оказались в критическом положении, над ними нависла угроза окружения. Генерал армии Черняховский, исходя из складывающейся оперативной обстановки, постоянно уточнял задачи войскам фронт. 3 июля он направил обновленные директивы. Командующему 5-й армии. Выбросив для закрепления района Вилейки сильный передовой отряд главными силами армии к исходу 3 июля выйти на рубеж Невяры, 28 километров западнее Парафьянова, городище Куренец-Вилейк. Командующему 11-й гвардейской армии. Энергично продолжать наступление к исходу 3 июля овладеть рубежом Поняточа, Красная, и Петришки, выбросив передовые отряды для занятия Младечна и Грудика. Командующему 5-й гвардейской танковой армии. В взаимодействии с 31-й армией и 2-м гвардейским Тацинским танковым корпусом ударом с севера и северо-запада к исходу 3 июля овладеть Минском, и, оставив в городе гарнизон до подхода пехоты, выдвинуть главные силы армии в район 30 км западнее Минска, Раков, Волма, Слобода. Командующему 31-й армией. Энергично продолжать наступление и к исходу 3 июля овладеть рубежом Лузкова, 18 км севернее Минска, Заболотье, Колодище. Командиру 2-го гвардейского Тацанского танкового корпуса. Получить усиление отрядами пехоты и артиллерии и во взаимодействии с пятой гвардейской танковой армией к исходу 3 июля овладеть Минском, нанося удары с Востока и Юго-Восток. Командующему конно-механизированной группой. А. Третьему гвардейскому механизированному корпусу к исходу 3 июля овладеть районом Сморгонь, Беница, Заскевичи и закрепиться в нем до выхода пехоты на рубеж Вилейко-Молодечном. С утра 4 июля быть готовым продолжать наступление в направлении Вильнюса. Б. Третьему гвардейскому кавалерийскому корпусу, потребовав от частей максимального напряжения сил, стремительными действиями овладеть районом Молодечно-Грудик. 3 июля 39-я армия была передна из 3-го Белорусского фронта в состав 1 Прибалтийского. Под начало Черняховского она вернется 15 июля. 30 июня второй гвардейский танковый корпус Бурдейнова был подчинен командующему 31-й армии генерал-полковнику Глаголеву и теперь шел к Минску в связке с 71-м и 36-м стрелковыми корпусами 31-й армии. К концу дня 2 июля три танковые и одна мотострелковая бригады второго гвардейского Тацинского танкового корпуса вплотную подошли к Минску. Но штурмовать город сходу не могли – В этот день они преодолели трудный многокилометровый путь, совершая рейд по лесам и болотам в тылу противника, не ввязываясь с ним в затяжные бои. Примерно в это же время по Минской автостраде подкатила к белорусской столице 5 гвардейская танковая армия. В районе Астрашидского городка ее передовые подразделения вступили в бой столкновения с гитлеровцами. Минск обороняли 78-я, 250-я, 260-я пехотные, 5-я танковые дивизии, а также переброшенные из Польши 24-й, 25-й и 26-й полицейские полки СС. Хотя многие немецкие части были сильно измотаны в прошлых боях, они стойко удерживали занимаемые позиции. Танкисты маршала Ротмистрова остановились на подступах к северо-восточным окраинам города. Успешно решали свои задачи войска пятой армии, продвигаясь в направлениях Буцлов, Долгиново. Они разгромили 406-й полк 201-й охранной дивизии, 330-й охранный батальон и другие немецкие части. 11 гвардейская армия ударами своего правого фланга с северо-востока овладела крупным населенным пунктом Лагойск и главными силами вела бои с частями прикрытия противника на рубеже северо-западнее и западнее Логойска. 31-я армия сражалась в районе ухвала Ореховка с группами немцев, которые пытались прорваться на соединение со своими частями. Ее 113-й стрелковый корпус продвинулся за 2 июля более чем на 25 километров севернее Смолевича. Первая воздушная армия Хрюкина бомбардировала Молодечный Минск, производя в сутки до 700 самолетов вылетов. Штормовики наносили удары по переднему краю обороны противника по шоссейным и железным дорогам. Истребительная авиация уничтожала в воздухе и на аэродромах вражеский самолет. Сигнал к атаке генерал-майор Бурдейный получил от командарма 31 Глаголева в 3 июля в 2.30 ночи. Корпус двинулся в наступление. Четвертая гвардейская танковая бригада полковника Лосика развернулась в боевой порядок со стороны села Жуков-Лук и рванулась в пригороды Минск. За ней устремилась 4 гвардейская мотострелковая бригада подполковника Антипина. Гитлеровцы встретили их ураганным огнем. Через час в город вступили остальные танковые бригады корпуса. 25-я полковника Булыгина взяв деревню Слобода и 26-я полковника Нестерова через Слепянку и Битую гору. В предрассветной серости утра впереди основных сил 4 танковой бригады в город проскочил взвод разведки в составе трех танков Т-34 гвардии младшего лейтенанта Дмитрия Фроликова. Немцы не успели изготовиться к бою и были захвачены врасплох. Танкисты-разведчики разели их из пушек и пулеметов, давили гусницами. На улицах города экипаж Фроликова лично уничтожил самоходное, противотанковое и два зенитных орудия. Отважный взводный командир после взятия Минска будет представлен к званию Героя Советского Союза. Члены экипажа его, 34-ки, получат ордена. Бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса повсеместно вели уличные бои. Немцы, защищавшие городские опорные пункты, дрались с яростным ожесточением. Тацинцам пришлось жестко подавлять вражеские очаги сопротивлений. 3 июля к 9 часам утра Алексей Семёнович Бурдейный доложил по радио командующему войсками фронта Черняховскому, что две трети столицы Белоруссии в его руках. Из штаба фронта эта весть без промедления полетела в Москву в Ставку Верховного Главнокомандования. Тем временем танковая армия Ротмистрова, охватив Минск прочным заслоном от прорывов противника Севера и северо запада своим третьим танковым корпусом зашла в город со стороны населенного пункта Скураты, а 29-й танковый корпус устремился к Заславлю. Танкисты Тацинского танкового корпуса и армии Ротмистрова, поддержанные подоспевшими моторизованными стрелковыми частями 11 гвардейской 31-й армии 3 Белорусского фронта, отбивали у врага квартал за кварталом. Полностью овладеть обстановкой в городе удалось лишь к вечеру. На исходе 3 июля с юго-востока в город вступил первый гвардейский танковый корпус генерал-майора танковых войск Панова, а вслед за ним третья армия генерал полковника горбатова первого -го белорусского фронта минск был окончательно очищен от фашистских оккупантов над домом правительства взвилась победное красное знамя в 22 часа москвасоллютовала воинам 3го и первого белорусских фронтов вошедшим в минск 24 четырьмя залпами из 324 орудий Черчилль прислал Сталину поздравительную телеграмму, в которой восторженно писал. С большой радостью я узнал о вашей славной победе, в взятии Минска, и о колоссальном продвижении, осуществленном непобедимыми русскими армиями на столь широком фронте. Но победа была омрачена огромными разрушениями в городе. Через день после освобождения Минска по его улицам и площадям проехали Василевский и Черняховский и ужаснулись. Он весь лежал в руинах. 6 июля маршал Василевский докладывал Верховному. «5 июля я посетил Минск. Впечатление у меня осталось крайне тяжелым. Город сильно разрушен фашистами. Из крупных зданий враг не успел взорвать только дом белорусского правительства», Новое издание ЦК КПБ, радиозавод и дом Красной Армии, электростанции, железнодорожный вокзал, большинство промышленных предприятий и учреждений взорвано. Освободив столицу Белоруссии, советские войска замкнули железное кольцо вокруг окруженной группировки восточнее Минска. В мешке оказались основные силы 4-й немецкой армии. Было окружено в общей сложности около 20 различных соединений, большое количество отдельных частей и подразделений, всего 150 тысяч солдат и офицеров 4-й и 9-й армии вермахта. Жаль, что из кольца удалось выскользнуть командующему 4-й армии Типпельскерху вместе со своим штабом. После войны Типпельскерх напишет об итогах битвы за Белоруссию результат длившегося теперь уже 10 дней сражения был потрясающим около 25 дивизий были уничтожены или окружены лишь немногие соединения оборонявшиеся на южном фланге второй армии оставались еще полноценными избежавшие же уничтожения остатки практически полностью утратили свою боеспособность армии первого прибалтийского и трех белорусских фронтов продвигались все дальше и дальше на западто Войска фронта Баграмяна блестяще провели Полоцкую операцию, заняв 4 июля Полоцк, 3 июля Белорусского, 5 июля овладели городом и важным железнодорожным узлом Молодечина. В тылу уходящих на запад фронтов оставался Минский котел, разобраться с которым Ставка поручила второму Белорусскому фронту. Командующий этим фронтом Захаров писал 7 июля, что ликвидация загнанных групп противника идет медленно и неорганизованно. Этот упрек он адресовал главным ликвидаторам 33-й армии Крюченкина и приданным ей в помощь соединением 31-й армии Глаголева третьего Белорусского фронта. Окруженный враг в поисках выхода мечется из стороны в сторону, нападает на штабы, склады, на автоколонны, и тем самым нарушает бесперебойную работу тыла и управления войсками. Захаров приказал командующим 49-й и 50-й армиями дополнительно к 33-й и 31-й армиям выделить пять дивизий для борьбы с окруженным противником. С Минским котлом было покончено 13 июля. Уничтожено более 70 тысяч гитлеровцев, взято в плен 35 тысяч. Германские силы в Белоруссии были катастрофически подорваны. Действовавшие здесь войска Третьего рейха недосчитались многих десятков тысяч солдат и офицеров. Только в полосе наступления Третьего Белорусского фронта их потери не Безвозвратные, санитарные и пленными близки к 70-80 тысячам человек. О на полях сражения оружия и техники и говорить нечего. Они не поддаются счету. Яркой демонстрацией краха гитлеровцев в Белоруссии стало шествие под конвоем 17 июля 1944 года по центральным улицам Москвы П с половиной тысяч немецких солдат и офицеров, захваченных в плен под витебском Оршей и Минском. Значительные потери понесла и советская сторона. войска первого прибалтийского второго и третьего белорусских фронтов на первом этапе операции «Багратион» потеряли почти 20 тысяч человек убитыми, около сем тысяч ранеными и пропавшими без вести. Урон первого белорусского превысил 50 тысяч, из них погибших 9 160 бойцов и командиров. На Вильнюс и Каунас. После освобождения Минска и окружения восточной его большой группировки немецких войск, основные силы 3-го Белорусского фронта без оперативной паузы двинулись в Литву. Черняховский получил отставки ВГК задачу продолжать наступление в общем направлении на Вильнюс и Каунас. Армиям фронта предстояло осуществить вильнюсскую наступательную операцию, которая предусматривала с 10-13 июля освободить Вильнюс и Лиду, затем выйти к реке Неман и закрепиться на западном ее берегу. К началу операции в составе фронта действовали 5-я, 11-я гвардейская 31-я армии, 5-я гвардейская танковая армия, 3-й гвардейский механизированный, 3-й гвардейский кавалерийский 2-й гвардейский танковые корпуса. Иван Данилович Черняховский со своим штабом, возглавляемым Александром Теревчим Покровским, разработали детальный план операции. Сам город-красавец вильно дабы сохранить его от больших разрушений, тем более от полного уничтожения, было решено не обстреливать из тяжелых орудий и не бомбить. Примечание. До 1939 года Вильнюс назывался Вильно по имени реки Вильни. Конец примечания. Следовало взять его в результате обходных маневров. Предполагалось, что части 5 гвардейской танковой армии Ротмистрова и 3-го механизированного корпуса Обухова выйдут к внешним городским укреплениям и охватят Вильнюс с трех сторон. Соединение 5 армии Крылова будут создавать дугу охвата с север. Войска остальных армий выдавливают противника фронтально и южнее. Авиация первой воздушной армии в процессе окружения литовской столицы во время ее штурма нанесет бомбовые удары по основным узлам сопротивления гитлеровцев. 5 июля план в Вильнюсской наступательной операции был одобрен Генштабом и Ставкой. Черняховский знал. Фланги его фронта надежно прикрыты как справа, так и слева. Первый Прибалтийский фронт ввел боевые действия на Шавляйском направлении. Войска второго Белорусского наступали на Гродно, поэтому все свои армии Черняховский развернул в первом эшелоне. Немцы сплошного фронта обороны не имели. Они создали несколько мощных очагов сопротивления с дотами и дзотами и группами боевого противодействия с танками артиллерии, которые были сформированы из отступивших сюда из Белоруссии остатков с разбитых соединений частей 3 танковой и 4 полевой армии. Фашистское командование рассчитывало остановить продвижение советских войск на линии Дауга в вильнюс лида Особенно сильную группировку оно сосредоточило в районе Вильнюса. Этот район был превращен в крупный оборонительный узел. В самом гарнизоне находилось 12-15 тысяч солдат и офицеров. Вокруг города занимали боевые позиции, прибывшие из резерва из других менее опасных участков фронта соединения и часть. Операция, как и планировалось, началась 5 июля. В течение первых двух дней Соединение 5-й армии форсировали реку Вилью к северу от Смаргони и, взломав участок оборонительного рубежа Остваль, развели быстрое продвижение вперед. Действовавший в полосе армии Крылова 3-й гвардейский механизированный корпус преодолел реку ошмянку Дальше тремя маршрутами он устремился к Вильнюсу. 7 июля к 9 часам достиг города и завязал бой на его восточной и северо-восточной окраинах. Однако немецкий гарнизон оказал упорное сопротивление, и бригады корпуса были вынуждены остановиться. Пятая гвардейская танковая армия в это время производила по юго-западной кривой обходной рейд вокруг Вильнюса. Черняховский, контролируя продвижение своих войск, не сдерживал боевую инициативу командармов и комкоров. Вместе с тем он умело направлял их действия в русло общего плана операции. После потери Белоруссии командование вермахта придавало особое значение обороне Литвы. Гитлер требовал упорно удерживать Вильнюс Лиду Каунас, стойко оборонять их. Узнав, что части Красной Армии находятся на подступах к литовской столице, он направил в Вильнюс нового коменданта города, генерал-майора Райнера Штайля, решительного, как он считал, военачальника рейха, который организует достойный отпор русским. Накануне на помощь гарнизону из Каунаса была переброшена бронебригада Вертхерн, которая имела в своем составе более 120 танков, а также батальоны пехоты и артиллерийские подразделения. Кроме этого, на станции Кошедары, северо-западнее Вильнюса, шла выгрузка боевой группы талендорф состоящей из 12 танковой дивизии, полицейского, гренадерского и авиадесантного полков. 9 июля танковая армия маршала бронтанковых войск Ротмистрова завершила охват Вильнюс. Вильнюсский гарнизон был окружен, развернулись бои по его уничтожению. Немецкое командование прилагало огромные усилия для того, чтобы деблокировать окруженную группировку. Гитлеровцы несколько раз контратаковали советские войска из районов Майшагала и западней Вевесевья. Генерал Штайль неоднократно пытался, склотив с наиболее боеспособных частей гарнизона штурмовые группы, прорваться из мешка, но все попытки терпели неудачу. Иван Данил Черняховский, исходя из складывающейся обстановки, направляет основные силы правого крыла фронта, корпуса 5 армии, навстречу контр-атакующим немецким войскам. Он считает, для осады и ликвидации вильнюсского гарнизона достаточно будет двух дивизий армии генерала Крылова. В центре на Алитусском направлении теснил противник 11 гвардейская армия Галицкого, имевшая задачу выйти к Неману переправиться через него и захватить за рекой обширный Плацдарм. 31-я армия Глаголева и 3-й гвардейский и кавалерийский корпус Осликовского вели бои за район города Лида. Город и железнодорожный узел были освобождены 8 июля. Ротмистрово-Черняховский приказал снять свои соединения из-под Вильнюса и двинуть их на Алитос и Каунас. Штурм Вильнюса был назначен садом. 10 июля. Перед его началом гарнизону было предложено сдаться без кровопролития, но немцы отказались. Части и соединения 5-й армии во взаимодействии с 3-м гвардейским механизированным корпусом с четырех сторон атаковали столицу Литвы. Завязались уличные бои. Гитлеровцы стойко сражались, неся большие потери, но немалые потери были и в советских частях. Двое суток шла ожесточенная борьба. Немецкое командование понимало, вот-вот наступит крах. Оно подумывало о том, как унести ноги из смертельного котла. В ночь с 12 на 13 июля группа солдат и офицеров одной из частей гарнизона во главе с генералом Штайлем под покровом темноты переправилась через вилию и бесшумно ушла в лес в северо-западном направлении. Командующий 5-й армией Николай Иванович Крылов на рассвете 13 июля вновь предложил гитлеровцам сложить оружие. «Несмотря на мои предложения, вы продолжаете бессмысленное сопротивление. В результате только за один день, 12 июля, вы потеряли в Вильнюсе 1428 человек убитыми, 678 человек сдались в этот день в плен». «Напоминаю, что вы находитесь в глубоком тылу Красной армии. Вам нечего рассчитывать на помощь. Сегодня, 13 июля 1944 года, я предупреждаю вас и предлагаю к 6.00 прекратить сопротивление и сложить оружие. Я гарантирую жизнь всем, кто сдастся в плен». Когда и это предложение осталось без ответа, в воздух поднялись самолеты первой воздушной армии Хрюкина. Над городом появились эскадрильи Пе-2 и Ил-2. Они сбросили сотни бомб на фашистов, засевших в укрепленных городских кварталах. И с новой силой продолжился штурм площадей и улиц Вильнюса. Исход был близок. Последний бой происходил на центральной городской площади. Он длился около трех часов и закончился выбросом белых флагов из окон полуразрушенных домов. Из развалин на середину площади выходили с поднятыми руками сдающиеся немецкие солдаты и офицеры. Вечером Вильнюс был полностью под советским контролем. Находившиеся в вильнюсском мешке германские части почти поголовно были ликвидированы, из кольца окружения удалось вырваться лишь небольшой части гарнизона, порядка трех тысяч человек. Освобожденный город выглядел как... Одна огромная поверженная баррикада. Некогда живописные улицы его были завалены руинами разбитых зданий, камнем, щебнем, деревом, железом, арматурой. Во многих местах дороги и тротуары нельзя было перейти из-за повальных телеграфных столбов, распотрошенных мотков проволоки. Черняховский хотел сохранить Вильнюс от разрушений. Не получилось. Боевая обстановка потребовала применить авиацию. Но превратила Вильнюс в руины не Красная Армия, а в основном гитлеровцы. Они применяли артиллерию в черте города против наступающих советских подразделений, вели из минометов площадной обстрел кварталов. Для преграждения движения направлено взрывали здания, чтобы они заваливали проходы. Фашисты при отступлении разрушали и оскверняли все, что могли. Например, прекрасный парк со старинными церквями, расположенный при впадении Вилейки в Виллию, начисто изуродовали, превратив его в кладбище. 15 июля подразделения 11-й гвардейской и 31-й армии появились у Немана, в нескольких местах форсировали его, заняли несколько плацдармов. Начались затяжные бои, в ходе которых советские части стремились как можно больше расширить занятую территорию. Одновременная власть подготовка к дальнейшему наступлению на Каунас. В июле решением ставки ВГК из второго Белорусского в третий Белорусский фронт была переведена 33-я армия генерала-лейтенанта Крученкина. Это семь стрелковых дивизий с двумя корпусными управлениями и возвращена 39-я армия генерал-полковника Людникова. Вместе с тем 3-й гвардейский механизированный корпус передавался 1-му Прибалтийскому, а 3-й гвардейский кавалерийский 2-му Белорусскому фронтам. Верховное главнокомандование готовило фронт Чернюховского к дальнейшему массированному наступлению на запад. 16 июля генерал армии Черняховский поставил войскам следующие задачи. 39-й армии. Продолжать наступление в своем секторе и к исходу 18 июля овладеть рубежом реки Невяжа, выйти на фронт Кейданя и Ясбойни Чикишки, Вильки. В дальнейшем быть в готовности наступать севернее реки Неман в общем направлении в Воджгиры. Пятая армии Широко применяя обходный маневр с севера и юга овладеть Каунасом, основные силы армии, к этому же времени вывести на рубеж Вильки, Сапежишки, Станции Юре. В дальнейшем быть в готовности наступать южнее реки Неман в направлении Шакей-Шилинин. 33-й армии. Используя переправы и плацдармы 5-й армии, к исходу 16 июля вывести первый эшелон на западный берег реки Неман. С утра 17 июля перейти в решительное наступление с задачей к исходу дня 18 июля овладеть рубежом станции Юре-Высока, 14 километров северо-восточнее Мариамполе, Людвинов. Передовыми отрядами овладеть станцией Козлова-Руда. Развилка же в 10 километрах южнее станции Козлова-Руда. Второй эшелон к исходу 17 июля иметь на линии реки Неман. 11-й гвардейской армии. Продолжай наступление. К исходу 17 июля овладеть рубежом озера Жувинты-Симно-Озеро-Дусь. К исходу 18 июля на людвинов калвария видугеря 31-й армии, произвести перегруппировку войск и 16 июля, форсировав реку Неман на всем протяжении в пределах своей полосы, к исходу 17-го июля овладеть рубежом Серея, Лейпуны, Копцова, Сапотскин. Войска приступили к выполнению поставленных комфронта задач. Немецко-фашистские 4-я полевая 3-я танковая армия буквально зубами вгрызлись в рубежи обороны по Неману. Командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Модель наиболее заботился о защите Каунаса. Вокруг города был создан мощный укрепленный район, прикрывавший кратчайшие пути к Восточной Пруссии. Каунас представлял собой крупный узел шоссейных, железных и грунтовых дорог, соединявших его со всеми республиками Прибалтики. Город имел крепость, построенная еще в Средневековье. 9 ее фортов гитлеровцы подготовили к длительной обороне. На Каунасское направление противник стянул 10 пехотных, две танковые дивизии, две пехотные бригады, 25 отдельных полков, 8 разного рода специальных батальонов. Модель, стремясь остановить наступление войск фронта Черняховского, требовал любой ценой держать рубеж по рекам Свента и Неман. Напряженные бои шли почти неделю. Немцы ожесточенными атаками пехоты и танков стремились отбросить войска 5-й, 31-й, 33-й армии на восточный берег Немана, но это им не удавалось. 20 июля командующий фронтом Черняховский приказал всем армиям закрепиться на достигнутых рубежах и временно перейти к жесткой обороне, имея целью нанести противнику максимальные потери, особенно его танкам. Вместе с тем нужно было подтянуть отставшую технику, тылы, пополниться боеприпасами и горючим. Восемь дней войска фронт оборонялись, изматывая силы врага. Гитлеровцы потеряли убитыми до 15 тысяч солдат и офицеров. Было уничтожено 240 немецких танков, самоходных орудий и бронетранспортеров. 28 июля немцы выдохлись и прекратили атаковать и тогда перешли в наступление соединения армий фронт Черняховского. За три дня наступательных боев войска продвинулись в глубину на 50 километров, заняв ширину пространства до 230 километров. 31 июля в ходе наступления были освобождены уездный центр Литовской ССР, город и крупная железнодорожная станция «Марьянполе» Козлова Руда, Пелевишки, Шостакова, Людвинов, Симно, Сеймой и другие важные узлы коммуникации, более 900 больших и мелких населенных пунктов. 39-я армия вышла к реке Невяжес, 5-я обложила Каунас. В это время в войска фронт пришла из Москвы ободряющая радостная весть. Большое число частей, отличившихся в ходе операции «Багратион», награждено орденами. Им присвоены почетные наименования Витебские, Минские, Велинские. Тысячи бойцов и командиров, отмеченные орденами и медалями, многие стали Героями Советского Союза. За образцовое выполнение боевых заданий Верховного Главнокомандования по руководству операциями фронтов и достигнутой успехи, маршал Василевский был удостоен звания Героя Советского Союза. Вторую золотую звезду Героя Советского Союза получил маршал Жуков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 44 года второй медалью «Золотая звезда» был награжден и Иван Данилович Черняховский. В указе говорилось, что генерал армии Черняховский отмечается за успешные действия руководимых им войск при освобождении Витебска, Минска, Вильнюса и проявлены при этом личную отвагу и храбрость. В тот же день Сталин по телефону поздравил Черняховского с высоким награждением. 1 августа дивизии 5-й армии генерал-полковника Крылова пошли на штурм Каунаса. Им содействовали части 39-й и 33-й армии. Ничто не могло остановить напор штурмующих город и крепость советских стрелков и танкистов. К вечеру Каунасский гарнизон капитулировал. После освобождения Каунаса армии Третьего Белорусского фронта продолжили наступление к границам Германии. 29 августа, достигнув Сувалок и не дойдя нескольких километров до Восточной Пруссии, они остановились. Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ Черняховскому перейти к обороне. На этом участие Третьего Белорусского фронта в стратегической наступательной операции, проходившей под кодовым названием «Багратион», завершилась. В Восточной Пруссии. Верховный доволен. День, 15 сентября, для иван Даниловича Черняховского был солнечным в прямом и переносном смысле. Установилась дивная погода, не по-осеннему ярко светило солнце. А еще душу переполняло радостное чувство от того, что его приглашали в Москву на вручение ему второй медали «Золотая звезда» Героя Советского Союза и от предстоящей встречи с семьей. В столице Иван Данилович прилетел в 10 часу, в 11.00 он уже был в Георгиевском зале Кремля, где с минуты на минуту должно было состояться награждение. Здесь находились генералы, два маршала, Рокоссовский и Василевский, офицеры, сержанты, рядовые солдаты, так же, как и Черняховские, удостоенные высших государственных наград. В зале появились Сталин, Калинин, Маленков, Вознесенский, Щербаков, Горкин, Оркестр исполнил гимн Советского Союза. Примечание. До 1943 года в качестве гимна в СССР использовался интернационал. 14 декабря 1943 года постановлением Политбюро ЦК ВКПБ за основу советского гимна были утверждены музыка Александрова, слова Михалкова и эля регистана Впервые публично гимн Советского Союза прозвучал по всесоюзному радио в ночь с 17 на 18 апреля 1944 года. Конец примечания. Незабываемым моментом на оставшиеся недолгие пять месяцев жизни стали для Черняховского торжественные минуты, когда председатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин преподнес ему заслуженную награду и поздравления членов Политбюро, прежде всего, конечно, Сталина. С лица Верховного не сходила улыбка. Пожимая руки награжденным, он находил для каждого особые слова благодарности за беззаветное служение Родине. Вечером Черняховский был вызван на ближнюю дачу к Сталину. Верховный еще раз выразил свое удовлетворение успешной деятельностью молодого командующего фронтом. «Мы довольны вами, товарищ Черняховский. Вы замечательно справляетесь со своими задачами. Сталин посвятил иван Данилча в замыслы Ставки на октябрь-декабрь, в той части, которая касалась Третьего Белорусского фронта. Фронт предстояло подготовить и провести силами своих армий во взаимодействии с Первым Прибалтийским фронтом наступательную операцию, целью которой стал бы разгром Тильзицко-Инстербургской группировки немцев и в последующем овладение Кёнигсбергом. «Подумайте, как это лучше сделать. Разработайте со своим штабом план операции и представьте вставку на рассмотрение», — сказал напоследок Верховный. Иван Данилович с разрешения ставки провел сутки в столичной квартире в кругу семьи. 17 сентября он улетел на фронт, взяв с собой Асю и детей. На хозяйстве в московском доме, как обычно, осталась экономка Мария Парамоновна, которая уже долгое время жила у Черняховских и стала им почти родным человеком. Для Неанилы и Олега это было их первое пребывание на фронте у отца после завершения операции «Багратиона» в освобожденной от гитлеровцев в Литве. Семья проведет вместе с Иваном Даниловичем несколько дней, потом улетит назад в Москву. В течение 10 дней на фронте активных боевых действий не было – Войска с обеих сторон держали паузу, советские готовились к наступлению в пределы Германии, немецкие к обороне Восточной Пруссии. В штабе фронта Черняховского шла напряженная работа по разработке плана Тельзицко-Инстербургской операции. С этим планом 27 сентября командующий фронтом Черняховский и член военного совета Макаров отправились в Ставку. В обсуждении плана приняли участие, кроме Сталина, начальник генерального штаба Василевский, первый заместитель начальника генштаба Антонов, начальник оперативного управления генштаба Штеменк. В план было внесено несколько уточнений. Черняховскому и Макарову предложено доработать некоторые его положения. Весь следующий день ушел на работу в генштабе. Вечером исправленный вариант плана был утвержден. 29 сентября Иван Данил Черняховский и Василий Емельянович Макаров улетели из Москвы. В тот же день командующий фронтом вызвал на свой командный пункт, расположенный в пяти километрах юго-восточной станции Козлова Руда, руководящий состав армий и проинформировал о замысле предстоящей фронтовой операции, которую войска будут осуществлять в ближайшее время. Бывший командующий 11-й гвардейской армии Галицкий в мемуарах в боях за Восточную Пруссию описывает, как проходило совещание на КП в лесу близ Козловой Руды. На этом совещании был довольно детально обсужден замысел операции, разработанный штабом фронта в соответствии с указаниями Ставки Верховного Главнокомандования. Замысел в изложении генерала Черняховского предусматривал глубокий фронтальный рассекающий удар на гумбиненском-инстербургском направлении силами двух армий, расчленение в результате наращивания удара из глубины за счет второго эшелона противостоящей группировки противника, а затем уничтожение ее по частям. На 39-ю армию справа и 31-ю слева Возлагалось нанесение вспомогательных ударов, имеющих целью вынудить противника свернуть оборону. Присутствовавший на совещании генерал-лейтенант Макаров напомнил командующему фронту. Помните, Иван Данилович, когда мы поздно ночью докладывали план операции с он детально уточнял направление главных ударов 5 и 11 гвардейской армии, силы и средства фронта, привлекаемые на участок прорыва. Василий Емельянович рассказал о том, как выпросил у Верховного Главнокомандующего тяжелую минометную 160-мм бригаду. «Нам предстоит прорвать сильно укрепленные пограничные рубежи Восточной Пруссии», — доложил он Сталин. «У командующего артиллерии, главного маршала артиллерии Ворнова, есть тяжелая минометная бригада, которая не была еще испытана в боевых условиях». «Просим придать ее нашему фронту для усиления огневой мощи». Сталин позвонил Ворнову и, убедившись, что бригада действительно не испытывалась на фронте, тут же приказал передать ее нам. Вскоре Черняховский получил директиву ставки ВГК, в которой приказывалось не позднее 16 октября подготовить и провести операцию против Тильзитско-Инстербургской группировки противников в составе 3 танковой и части 4 полевой армии, к операции привлечь силы 3-х общевойсковых армий 5-й, 11-й гвардейской и 28 28-я армия была сформирована в 1942 году, Она вела боевые действия на Сталинградском, Южном, Четвертом и Третьем Украинских и Первом Белорусском фронтах. 15 сентября 44 го ее вывели в резерв Ставки. Командовала армией генерал-лейтенант Лучинский. Теперь, накануне Тельзицкой-Инстербургской операции, 28-ю армию, имеющую три стрелковых корпуса, передавали Третьему Белорусскому фронту. С 13 октября она полностью вошла в его состав. Ставка рекомендовала фронту Черняховского нанести главный удар на Велау, а вспомогательный на Тильзит при содействии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта и на Даркемен. Как пишет Галецкий, удар осуществлялся смежными флангами 5-й и 11-й гвардейской армии из района Вилковишкес в общем направлении на Гумбенин и далее вдоль южного берега реки Прегель. Ближайшей задачей войск фронта являлось овладение не позднее 8-го 10-го дня операции рубежом Инстербург-Даркемен-Гольдап. Наступая в дальнейшем в направлении Алленбург-Прейсайлау, необходимо было выделить часть сил для атаки Кёнигсберга с юга. 28-ю армию предполагалось иметь во втором эшелоне за главной группировкой для наращивания силы удара при развитии наступления. Одновременно рассчитывали использовать 39-ю армию после ее выхода на Неман для усиления ударной группировки фронта на заданном направлении. Разграничительной линией с первым Прибалтийским фронтом ставка определила Юрбаркас-Инстербург. Гальский замечает, что это была по существу операция вспомогательная, как впоследствии он узнал от члена военного совета генерала Макарова. Наступление началось 16 октября. В полосе фронта находились три укрепрайона – Ильменхорский, Хейльсбергский и Летцинский, которые имели девять пехотных, одну танковую дивизию и одну кавалерийскую бригаду 4 немецкой армии. Войска продвигались вперед с тяжелыми боями. Первым был взят сильно укрепленный опорный пункт Наумиэстис. Развернулось сражение за пограничный восточно-прусский город шервинт. Но, как бы тяжело ни было, Армии продолжали наступление. 18 октября 11-я гвардейская армия галицкого перешла государственную границу. Ее корпуса яростно атаковали оборону немцев. К исходу 20-го числа была прорвана вторая линия вражеского укрепленного рубежа. Стрелковые дивизии 16-го стрелкового гвардейского корпуса вышли к реке Роменте в 6 километрах юго-восточнее Гумбенина. Бои приняли исключительно ожесточенный характер. В прорыв, проделанный частями 11-й армии, устремился второй гвардейский танковый корпус Бурдейного, обходя Шталупенен и Гумбенен с юга. Прорыв советских войск вынудил гитлеровцев срочно перебросить в Восточную Пруссию танковые дивизии Герман-Геринг и Великая Германия. К 24 октября войска фронта уже занимали пространство в пределах Восточной Пруссии в глубину более 30 километров и в ширину 140 километров. 28-я армия овладела крупным опорным пунктом Гросстракенен, затем мощным узлом долговременной обороны фашистов городом Шталлопенен, 31-я армия двумя городами Филиппов и Сувалки. Но, надо признать, боевой запал соединения частей фронта шел на убыль. Это видел Иван Даниил Черняховский. Он понимал, что из-за боевого перенапряжения, больших потерь в людях и технике силы войск иссякают. Командующий фронтом обратился в Ставку за разрешением о переходе к временной обороне. Он отдал приказ закрепиться на достигнутом рубеже. Сударги, Шеленин, вальтер Вальтеркемен, Гольдап, филиппов Августов. Первый этап Тильзитско-Инстербургской наступательной операции завершился судьбой. Результаты его были скромными при значительных потерях. В 2010 году в журнале «Балтийский регион» была помещена статья военного историка Кретинина к вопросу о периодизации битвы за Восточную Пруссию в 1944-45 годах. В ней с современных позиций дается реалистичная, на мой взгляд, оценка Тельзитско-Инстербургской операции. Историк высказывает мнение, что план ее проведения был все-таки не до конца продуман. У фронта не было достаточных ресурсов для разгрома немецкой группировки, и этого ставка не учла. Он приводит критический отзыв бывшего начальника штаба Третьего Белорусского фронта, генерал-полковника Покровского, об этой операции который говорит о том, что войска фронта должны были громить Тильзицко-Гумбенинскую группировку во взаимодействии с Первым Прибалтийским фронтом, а фактически операция вылилась в изолированное наступление одного третьего белорусского, и потому она стоила довольно больших людских и материальных потерь. Кретинин ссылается и на негативный отзыв об этой операции маршала Василевского. Это были неудачные попытки прорваться в пределы Восточной Пруссии. Часть ответственности за не совсем успешные действия группы фронтов, которой Василевский руководил как представитель Ставки ВГК, Первому Прибалтийскому фронту не удалось сходу взять мемель, не достигла поставленной цели, и Гумбенинская операция он возлагал на себя. Не потому ли 8 ноября 1944 года Василевский был освобожден от руководства операциями Третьего Белорусского? За маршалом будет оставлено руководство операциями первого и 2 прибалтийских фронтов, действовавших в Северной Литве и Латвии. К кураторству 3-го белорусского в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования он вернется в феврале 45 -го года. Сталин не поставил в упрек Черняховскому невыполненную фронтом задачу по полному уничтожению немецкой Тельзицко-Гумбененской группировки. Более того, командующий Третьим Белорусским фронтом был награжден Четвертым Орденом Красного Знамени. Когда Иван Данилович 2 декабря появился в Кремле на совещании в Ставке предстал перед Сталином, вождь говорил с ним в одобрительном тоне. Ставка решала, как дальше развивать вторжение Красной Армии на территорию Третьего Рейха. Речь шла о подготовке стратегического крупномасштабного наступления на северо-западном фланге советско-германского фронта с целью разгрома мощной группировки войск вермахта в Восточной Пруссии и Северной Польше. Выполнение этой задачи возлагалось на три советских фронта – первый прибалтийский, второй и третий белорусский. К этому времени была произведена смена командования белорусских фронтов. 12 ноября 44 года по указанию Ставки командующим войсками первого Белорусского фронта, которому предстояло брать Берлин, стал маршал Жуков, второго белорусского маршал Рокоссовский. Восточная Пруссия издавна считалась форпостом Германии, поэтому за нее немцы стояли насмерть. Здесь повсюду шло совершенствование системы полевых и долговременных укреплений, возведенных еще до начала войны, Оборону упрочали многочисленные холмы, озера, болота, реки, каналы и лесные массивы. Полевые оборонительные рубежи на различных участках тянулись непрерывной линией на несколько десятков километров с глубокими рвами, деревянными, металлическими и железобетонными надолбами с зотами и дотами. В общую систему обороны вошли Ильменхорский, Хлецинский, Олленштейнский, Хельсбергский, Млавский и Торуньский укрепрайоны, а также 13 старинных крепостей. Глубина обороны достигала 150-200 километров. Наиболее развитой в инженерном отношении она была севернее Мазурских озер, в полосе наступления Третьего Белорусского фронта, где на направлении Гумбенен-Кёнигсберг насчитывалось девять особо мощно укрепленных полос. Фашистские пропагандисты во главе с нацистским идеологическим вождем Геббельсом призывали все население от мала до велика встать на защиту своего города, поселка, улицы, дома. Гитлер издал приказ, где требовал, чтобы каждый бункер, каждый квартал немецкого города и каждая немецкая деревня были превращены в цитадель, у которой противник либо истечет кровью, либо гарнизон этой крепости в рукопашном бою погибнет под ее развальными. Он призывал в этой суровой борьбе за существование немецкого народа не щадить ни памятники искусства, ни прочие культурные ценности. Обороняла Восточную Пруссию и Северную Польшу группа армий «Центр» под командованием Ренгарта. От устья Немана до устья Западного Буга против советских соединений было сосредоточено 35 пехотных, 4 танковых и 4 моторизованных дивизий, самокатная бригада и две отдельных группы специальных частей. На совещании 2-3 декабря в Ставке Верховного Главнокомандования был разработан и утвержден план Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Начало ее было определено на середину января 1945 года. Ставка разослала фронтам частные директивы, где им ставились конкретные задачи в рамках участия их в общей стратегической наступательной операции. Директива, адресованная Третьему Белорусскому, начиналась так. Командующему войсками Третьего Белорусского фронта на разгром Тильзицкой-Инстербургской группировки противник. Вот ее текст. Первое. Подготовить и провести наступательную операцию с целью разгромить Тельзитско-Инстербургскую группировку противника и не позднее 10-12 дня операции владеть рубежом Неманин, Жаргелен, Норкитен, Даркемен, Гольдап. В дальнейшем, прочно обеспечивая главную группировку фронта с юга, развивать наступление на Кенигсберг по обоим берегам реки Прегель, имея главные силы на южном берегу реки Прегель. Второе. Главный удар силами четырех общевойсковых армий и двух танковых корпусов нанести из района северней Шталупенен-Гумбенен в общем направлении на Малвишкен-Ауловенен-Вэлау. Оборону противника силами трех армий 39-й, 5-й 11-й гвардейской прорвать на одном участке протяжением 18-19 километров по фронту. На участок прорыва привлечь три артиллерийские дивизии прорыва и создать плотность артиллерии и минометов от 76 мм и выше, не менее 200 стволов на один километр фронта прорыва. Третье. Во втором эшелоне фронта иметь одну армию, вторую гвардейскую, с танковым корпусом и использовать ее после прорыва для наращивания удара на главном направлении. Действие главной группировки войск обеспечить с севера со стороны реки Неман обороной одного стрелкового корпуса 39-й армии и наступлением ее главных сил в направлении Тильзита. С юга обороной 28-й армии южнее Вальтеркемена и наступлением части ее сил из-за левого фланга участка прорыва в общем направлении на Даркемен. Четвертое. 31-й армии при всех условиях прочно оборонять занимаемый ею фронт к югу от Гольдапа. Танковые корпуса использовать для развития успеха после прорыва на главном направлении. Разграничительные линии с соседними фронтами прежние. Начало наступления согласно полученным вами лично указаниям. Боевые приказы и все распоряжения армиям на операцию представить в Генштаб. Ставка Верховного Главнокомандования. Сталин Антонов. Пришел 1945 год. Последние дни декабря иван Ивана Даниловича Черняховского проходили в непрерывных поездках в войска. Он побывал в 11-й гвардейской армии Галицкого, 39-й Людникова, 28-й Лучинского и 31 декабря приехал в 5-ю Крылово. Вместе с ним были член военного совета Макаров и командующие артиллерией, бронетанковыми и механизированными войсками Бурсуков и Родин. Иван Данилович выслушал Николая Ивановича Крылова, который доложил, что он проводит занятия с командирами соединений, которым предстоит прорвать основную полосу Гумбиненского района и ликвидировать Тельзитскую вражескую группировку. Черняховский увидел на столе карту, отражавшую боевое решение командарма, некоторое время изучал ее и удовлетворенно произнес «Не могу сделать ни одного замечания, как говорится, не убавить, не прибавить». Генералы Бурсуков и Родин, скрупулезно проанализировав задачи артиллерии и порядок использования танков в предстоящей операции, сделали заключение, что и здесь командование 5-й армии оказалось на высоте. Черняховский, улыбаясь, сказал Крылову «Не подвел, Николай Иванович, не подвел. Хороший новогодний подарок приготовил». Уезжал он из пятой армии в приподнятом настроении. Иван Данилович говорил Макару. «Нам просто повезло, что пятой армией командует такой генерал, как Крылов. У него есть все, чтобы быть хорошим полководцем. И светлая голова, и глубокие военные знания, и боевой опыт, и незаурядные организаторские способности». В машине по дороге в штаб фронта Черняховский все время шутил, смеялся, признался. Чувствует, что наступающий новый 1945 год для него будет одним из самых радостных в жизни. Дочь Черняховского, Неанила Ивановна, вопреки отцу, была не в восторге от встречи Нового года. Она спустя много лет рассказывала, как они втроём Анастасия Григорьевна, Неанила и Олег, Летали под праздник на фронт. Самолет сел в Смоленске. Дальше ехали на машине. В Смоленске к нам присоединились сопровождающие БТР и охраняли нас, вспоминала Нянила Ивановна. Тот Новый год остался в памяти, как в тумане. Это было в Восточной Пруссии. Зима была слякотная, настроение не новогоднее. Мы сидели дома, почти не гуляли. Да отец был не таким веселым, как в наш первый приезд. Тогда он был в приподнятом настроении после удачной белорусской операции освобождения Литвы. Он много уделял нам внимания, даже возил на концерт, ведь на третьем белорусском был замечательный ансамбль песни и плески, который славился в войсках не только своего, но и других фронтов. Мы скромно отпраздновали наступление Нового года, все выпили по бокалу шампанского, даже папа, хотя вообще он не пил И даже вина себе не позволял. Он был больше занят, сосредоточен. Сразу было видно, что он очень напряжен. Мы приехали на две недели, и вот наши школьные каникулы закончились. Пришлось возвращаться домой. Мама осталась с отцом. В новогодние дни Иван Данилович был действительно очень обременен подготовкой войск фронта к решающему наступлению против сильнейшей немецкой группировки – окопавшийся на мощно укрепленных оборонительных рубежах Восточной Пруссии. Он считал своим долгом лично удостовериться в том, что к операции все делается в точном соответствии с утвержденным планом. Прежде всего проверка, как идет боевая подготовка войск. Командиры и штабы всех степеней всесторонне изучали организацию, вооружение и тактику противника. Группировку сил и средств – сильные и слабые стороны неприятеля. С личным составом отрабатывали наступательные действия в зимних условиях на сильно пересеченной местности, оборудованной мощными оборонительными сооружениями. Черняховский приказывал командирам соединения частей учить красноармейцев вести бои на местности, близкой по природным условиям и инженерным укреплениям, к той, в которой им придется действовать в ходе предстоящей операции. Отдельно готовить в каждой стрелковой дивизии не менее одного стрелкового батальона к специальным акциям ночью на вражеском переднем крае. В дни предшествовавшие наступательной операции Иван Даниловича беспокоило инженерное обеспечение прорыва оборонительных полос долговременного типа. Он регулярно объезжал участки, где вели работы саперы, где инженеры оборудовали маршруты для ввода в сражение второго эшелона и подвижных соединений, прокладывали пути подвоза и эвакуации. В особом внимании нуждался Наревский рубеж. Черняховский на полную мощь использовал находившиеся в составе его фронта 10 инженерно-саперных бригад. В ходе подготовки к операции было отрыто более 2000 километров траншеи ходов сообщений, Сооружено около двух тысяч командных и наблюдательных пунктов более десяти с половиной тысяч блиндажей и землян работы усложнялись тем что производились при соблюдении строжайшей скрытности тем не менее они были выполнены в установленный срок иван данилович держал на постоянном контроле и вопросы налаживания взаимодействия авиации с сухопутными войсками бесперебойного поддержания радио и проводной связи между штабами и подразделениями проведения, разведки и многие другие. Тыловые органы фронта доставляли войскам все необходимое для успешного решения задач. Здесь были, конечно, большие трудности, связанные с разрушенными железнодорожными путями, никудышными шоссейными и грунтовыми дорогами. Поэтому пришлось принимать меры по восстановлению железных дорог, увеличению их пропускной способности, обеспечению нормального движения на всех шоссе. Это позволило, несмотря на сложность обстановки, создать установленный планом запасы продовольствия, обмундирования, горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Важнейшей стороной подготовки к операции было медицинское обеспечение. В каждой армии третьего Белорусского фронта имелось по 15-19 госпиталей. Кроме этого, еще в ведении военно-санитарного управления фронта находилось 105 госпиталей на 61 тысячу коек, В дивизиях и полках своими санбаты и лазареты. Сейчас все эти медучреждения и санчасти доукомплектовывались врачами, сёстрами, нянями, пополнялись медоборудованием, лекарственными препаратами, перевязочными материалами. До начала Инстербургско-Кенигсбергской операции по разгрому Тильзитско-Инстербургской группировки немецко-фашистских войск, которая станет значимой частью стратегического наступления в Восточной Пруссии, Оставались считанные дни. Удар на Кёнигсберг Почему удар нацеливался в общем направлении на Кёнигсберг? Да потому что этот город был сердцем Восточной Пруссии. В районе Кёнигсберга было средоточие огромных военных сил вермахта. Восточно-прусскую группировку гитлеровцев нужно было разгромить во что бы то ни стало, писал в книге «Дело всей жизни» маршал Василевский. Общая цель операции заключалась в том, чтобы отсечь армии группы «Центр», оборонявшиеся в Восточной Пруссии, от остальных фашистских сил, прижать их к морю, расчленить и уничтожить по частям, полностью очистив от врага территорию Восточной Пруссии и Северной Польши. Успех такой операции в стратегическом отношении был исключительно важен И имел значение не только для общего наступления советских войск зимой 45 года, но и для исхода Великой Отечественной войны в целом. Ставка Верховного Главнокомандования, готовясь к операции, позаботилась о пополнении фронтов личным составом, вооружением и боевой техникой, осуществила крупные перегруппировки войск. В конце 44 года Второй белорусский фронт получил вторую ударную 65-ю и 70-ю армии. Третий белорусский принял в свой состав вторую гвардейскую армию генерал-лейтенанта Ченчибадзе. Над полями, над лесами Пруссии, где с часу на час должны были начаться сражения, стоял туман. Небо было закрыто от земли низкими облаками. При такой погоде ни один самолет не мог подняться в воздух. В этих условиях вся тяжесть подавления вражеской обороны легла на артиллерию. 13 января. 9 часов утра. Начало операции не отложено. И вот подан сигнал. На противника обрушился огневой вал из десятков тысяч орудий и минометов. Только в пятой армии за 2 часа артподготовки было выпущено 117 тысяч снарядов. Смолкла артиллерия, и передовые танковые и стрелковые батальоны пошли в наступление. Противник на всех рубежах оказывал ожесточенное сопротивление. Под массированным арт-налетом вражеская оборона устояла, теперь яростно отбивалась от натиска советских танкистов и стрелков. Немцы, пользуясь плохой для наступающих видимостью, подпускали танки на близкое расстояние, поражали их фауст патронами Пехоту накрывали минометным огнем. Нередко бросались в контратаки Соединения 39-й и 5-й армии к исходу дня вклинились в оборону противника на 2-3 километра, 28 до 7 километров. Драган в книге Николай Крылов подробно описал обстановку, которая царила в 5-й армии утром 13 января перед наступлением и в последующие дни. Видимость была очень плохая. Из-за этого пришлось отменить бой передовых батальонов, запланированный на 7 часов утра. Тем не менее, артиллерийское наступление началось вовремя и велось по плану. В 9 часов был произведен мощный огневой налет. Затем наступила заранее намеченная 15-минутная пауза. Ею воспользовались разведчики. Под покровом тумана они проникли в первую траншею неприятеля и установили, что находившаяся там немецкая пехота являлась лишь прикрытием. Основная же ее масса, как оказалось, была отведена во вторую-третью траншею с вполне понятной целью – заставить артиллерию русских впустую израсходовать боеприпас. В 9.20 артиллерия всей своей мощью накрыла вторую и третью траншеи, а затем продолжала бить по запланированным и заранее пристрельным целям. В 10 часов 50 за 10 минут, задействованных до конца артиллерийской подготовки, дали общий залп гвардейские минометы. Это был знак к атаке. Со своего наблюдательного пункта командующий 5-й армией генерал-полковник Крылов видел, как двинулись на штурм вражеской обороны стрелковые полки и сопровождавшие их танки и самоходки. Эту лавину людей и машин поглотил туман. Он непроницаемой стеной скрыл от командующего все то огромное пространство, на котором разворачивалось одно из труднейших для 5-й армии сражений. Вскоре стали поступать доклады от командиров корпусов – Войска армии с ходу практически без потерь заняли первую траншею, развивают наступление в глубину. Темп продвижения снижается. Дивизии первого эшелона армии, несмотря на значительное усиление артиллерии и танками, продвигаются медленно. Борьба вплоть до рукопашной идет за каждое здание, за каждый дот, за каждый участок траншеи. Враг отстаивал свои позиции с невероятным упорством бросал на взводы роты и батальоны 5 армии танки и пехоту, ввел по наступающим огонь прямой наводкой из орудий. Рассложнилось управление атакующими частями. Исход боя за любой объект, будь то отдельный дот, фольварк или большой опорный пункт, целиком и полностью зависел теперь от умелых действий штурмовой группы роты батальона. Ни командарм, ни командиры корпусов и дивизий не могли им достаточно эффективно помочь, хотя они имели в своих руках мощные средства подавления, но использовать их в полную меру не было никакой возможности. К полудню пошел снег. Авиация по-прежнему бездействовала. В течение всего дня, первого дня наступления, Крылов находился на пределе нервного напряжения. Командиры корпусов и дивизий докладывали, что противник сопротивляется упорно, потеснить его удалось лишь на 2-3 километра. По всему чувствовалось, что в не меньшем напряжении находился Иван Данил Черняховский. Дважды докладывал ему Крылов о том, как развивается наступление, и оба раза командующий фронтом ни слова не говорил в ответ. Лишь по коротким отрывистым «понял», Короллов определял, что Черняховский его слушает. Только во время телефонного разговора, который состоялся уже поздно вечером, когда стихли бои по всему фронту в й армии, Иван Данилович высказал то, что его беспокоило. — Мы дали противнику понять, где у нас направление главного удара. Голос командующего фронтом, измененный телефонной трубкой, звучал глухо. За ночь он подтянет резервы и еще больше укрепит здесь оборону. Так что завтра тебе, Николай Иванович, будет еще труднее. В эту ночь долго не гас свет на наблюдательном пункте командующего армии. Утром командарм выехал в войска. Он решил управлять войсками не со своего НП, а с командных пунктов корпусов и дивизий, Только так можно было своевременно реагировать на мгновенные и неожиданные изменения в ходе операции, в которых, как подсказывал Крыловый опыт, недостатка не будет. Второй день сражения начался с резкого осложнения обстановки. Как и предполагал командующий фронтом, немцы подтянули к месту прорыва свои резервы. Ими оказалась 5-я танковая дивизия, имевшая в своем составе до трех с половиной сотен танков, и немало штурмовых орудий. Этот танковый таран своим острием был направлен против частей и соединений 65-го стрелкового корпуса. Одновременно на других направлениях гитлеровцы бросили в контратаке свежие подошедшие за ночь к переднему краю усиленные танками пехотные части. Потребовалось срочно предпринять ответные меры. Необходимо было ввести в сражение вторые эшелоны 45-го и 65-го стрелковых корпусов. И скоро на пути контратакующих резервов противников стали 159-я и 97-я стрелковые дивизии генерала Калинина и полковника Цукарева. Эти соединения помогли частям первого эшелона отразить контратаки врага и даже продвинуться вглубь его обороны. Но продвижение было незначительным, лишь несколько сотен метров. Потом армия... Стоя, по сути дела, на месте, вновь перемалывала атакующие гитлеровские цепи. Противник все же не выдержал. Он начал пятиться все быстрее и быстрее. К вечеру 15 января ударной группировки фронт, в которую входила и армия Крылова, удалось прорвать главную полосу вражеской обороны. Ночью в блиндаже командарма собрались Крылов, начальник штаба армии генерал Прихитько и командующий артиллерией генерал Федоров. — Впереди еще восемь оборонительных полос, — сказал Николай Иванович, подходя к столу, на котором была разложена оперативная карта. — С такими темпами до Кёнигсберга мы не скоро доберемся. — Не все они одинаковые, — откликнулся Федоров. — Будут и послабее. — Несомненно, будут и послабее, — заметил Крылов. — А некоторые, возможно, и покрепче. Поэтому главное для нас — сломить упорство врага. «Тяжело будет преодолеть гумбененские и инстербургские рубежи, а потом станет легче. Выйдем на оперативный простор», — вступил в разговор Прихитик. «Быть сильными на всех рубежах немцы не смогут. Резерваты их мы перемалываем. Даже по самым скромным подсчетам противник потерял больше сотни танков». Крылов сказал, «Завтра нам предстоит тяжелый день». Командарм доложил Черняховскому принятое им решение по организации дальнейших наступательных действий своих войск. Иван Данилович внимательно его выслушал и тихо сказал «Одобряю». «Для развития успеха в полосе вашей армии в прорыв войдет корпус Бурдейнова. Увяжите с ним взаимодействие». Во время обсуждения доклада комиссии Маленкова на заседании членов ГКО Сталин сказал Мы приняли решение аннулировать Западный фронт, на его базе создать два новых, второй и третий белорусские. На второй белорусский фронт предлагаю назначить генерал-полковника Петрова, на третий белорусский – генерал-полковника Черняховского. По итогам работы комиссии Маленкова, Государственный комитет обороны принял постановление. «Совершенно секретно. Государственный комитет обороны» постановление от 12 апреля 1944 года номер ГКО 5606 СС о недостатках в работе командования штаба Западного фронта. Москва, Кремль. Государственный комитет обороны постановляет одобрить доклад от 11 апреля 1944 года комиссии в составе члена ГКО товарища Маленкова, председатель, генерал-полковника товарища Щербакова, генерал-полковника товарища Штеменко, Генерал-лейтенанта товарища Кузнецова и генерал-лейтенанта товарища Шимонаева о недостатках в работе командования штаба Западного фронта и утвердить как общие, так и организационные выводы комиссии. Председатель Государственного комитета обороны Сталин. Утро 16 января сотрясли орудийные залпы и разрывы бомб. Это отрабатывали вражеские позиции артиллерия армии и авиация первой воздушной армии Хрюкина. Казалось, боевые позиции врага выведены из строя, но едва в атаку пошли танки и пехота, гитлеровцы встретили их огнем. Стреляли закопанные в землю САУ и пулеметы железобетонных дотов. Враг не сдавался. Гитлеровцы верили, что подтянутые сюда на гумбенинские рубеж обороны огромные силы и средства помогут им выстоять, не дадут возможности наступающим русским углубиться на территорию Восточной Пруссии и даже отбросить их назад. И все же противник стал отходить. Части пятой армии владели мощными опорными пунктами Радшином и Коссеном. Армия Крылова, которая действовала на Инстербургском направлении, поступательно продолжала продвигаться вперед. На шестой день операции Черняховский изменил задачу пятой армии. Она должна была, сбивая со своего пути вражеские заслоны и обходя лесные массивы, в которых сосредоточивались отступившие войска противника, выйти к Инстербургу, разгромить его гарнизон, и овладеть городом раньше, чем к нему подойдут немецкие части из резерва. «Темп вашего продвижения должен быть самым высоким. От него зависит успех всего фронта в целом», — напутствовал Крылово-Черняховский. 21 января был взят Гумбинен. В тот же день соединения армии Крылова вышли к Инстербургу, их передовые отряды завязали бои с гарнизоном. Следовавшие за ними арьергардные отряды останавливали спешившие сюда части и подразделения противника. В ночь на 22 в сражении за город участвовали уже все дивизии армии. К ним присоединился их правый сосед, 36-й гвардейский стрелковый корпус генерал лейтенанта кошевого из 11-й гвардейской армии. Утром защищавшие Инстербург фашисты сдались. Тем временем 39-я армия генерал-лейтенанта Людникова вела тяжелые бои за владение Тельзитом. 19 января по указанию Ставки из 1-го Прибалтийского фронта в состав фронт Черняховского была включена 43-я армия Белобородова, действовавшая на Тельзитском направлении. Соединения обеих армий, скоординировав свои усилия, плотно зажали город со всех сторон и принудили его гарнизон к капитуляции. Одновременно танковые корпуса 1 и 2 гвардейские захватили сильные узлы сопротивления гитлеровцев грос Гросскаисгерен и Ауловянен. После овладения Тельзитом войска 43-й и 39-й армии приблизились к заливу Курешесхав и реке Дэйме. Советские соединения части блокировали остатки инстербургской группировки врага с северо-запада. Фронт под командованием Черняховского успешно развивал наступление на Кёнигсберг. 30 января его войска обошли город с севера и юга. Первый Прибалтийский фронт, обеспечивавший с севера действие Третьего Белорусского фронта, взял крупный морской порт и город Мемель, Клайпеда. Этим было завершено полное освобождение литовской земли от немецко-фашистских захватчиков. В начале февраля к Балтийскому морю параллельно вышли второй и 3 белорусские фронты, еще недавно монолитная восточно-прусская группировка вермахта теперь была разрублена на три части. На Земландском полуострове отрезанными остались восемь пехотных и 1 танковые дивизии, несколько отдельных полков и батальонов фольксштурма, входивших в оперативную группу «Земланд». В Кёнигсберге окружены четыре пехотные дивизии, несколько отдельных полков, крепостных и охранных частей. Самая большая часть войск, отсеченных от восточно-прусской группировки, оказалась в районе юго-западнее Кёнигсберга. 23 дивизии, в том числе одна танковая и три моторизованной. Шла первая неделя февраля. Однако, как пишет в мемуарах Василевский, конечную цель операции достигнуть пока не удалось. Восточно-прусская группировка была расчленена, но еще не уничтожена. 6 февраля по решению Ставки произошло слияние войск 2-го Прибалтийского фронта с войсками 1-го Прибалтийского Командующим объединенными силами стал маршал Говоров, в подчинении которого из 3-го Белорусского фронта перешли с 43-й, 39-й и 11-й гвардейской армии. В свою очередь, третий белорусский пополнился 50-й, 3-й 48-й общевойсковыми и 5-й гвардейской танковой армиями, а также 8-м гвардейским танковым корпусом за счет второго Белорусского фронта. Через три дня после перегруппировки армий Иван Данилович Черняховский получил директиву ставки с приказом фронту завершить разгром врага юго-западнее Кёнигсберга не позднее 20-25 февраля. Согласно директиве, основные усилия фронта сосредотачивались на ликвидации наиболее крупной хельсбергской группировки. Решить эту задачу было непросто. Не вовремя пришла оттепель. Снегопады сменялись дождями. Дороги, площадки полевых аэродромов раскисли. Использование боевой техники было сопряжено с большими трудностями. Все это требовало от бойцов и командиров огромного напряжения сил. Утомленные, без сна и отдыха соединения части упорно продвигались вперед. Как бы тяжело ни было, войска фронта громили немецкие гарнизоны – 16 февраля были взяты города Вормдит и Мельзак. Рано утром 18 февраля командующий третьим белорусским фронтом Иван Данил Черняховский заслушал оперативную сводку из войск и выехал в пятую армию Крылова.